Последние несколько месяцев Сайлас был чем-то очень занят. Он начал покидать кладбище сразу на много дней, а иногда и недель. К Рождеству мисс Люпеско приехала заменять его на целых три недели, и они с Ником каждый день обедали вместе в ее съемной квартирке в старом городе. Она даже сходила с ним на футбольный матч, как Сайлас и обещал. Но теперь она уехала назад в древнюю страну, как она называла свой дом, потрепав Ника за щеки и ласково обозвав его «Нимини». Как она поведелась к нему обращаться? Теперь Ник остался и без Сайласа и без мисс Люпского. Мистер миссис и миссис Эничей сидели в могиле Джуса и Вортингтона, беседуя с самим Джуса и Вортингтоном. Все трое были расстроенные. Джуса и Вортингтон спросил: "Значит, он никому из вас не говорил, куда отправляется и как следует заботиться о мальчике в его отсутствии?" Эничей покачали головами. Да где же его носит? Эничей не знали. Мистер Ничей сказал, «Он раньше никогда не покидал кладбище так надолго, и когда речь шла о том, чтобы оставить ребёнка у нас, он говорил, что всегда будет рядом, либо пришлёт себе замену». Таково было его обещание. «Боюсь, что с ним что-нибудь могло случиться», — произнесла миссис Ничей. «Казалось, сейчас она заплачет, но она вдруг разозлилась. Так как он мог так поступить? Неужели нет способа найти его, попросить его вернуться?» "Увы, я не знаю таких способов", сказал Джус Айвортингтон. "Но, по-моему, наставил склепить деньги, чтобы покупать мальчику пищу". "Деньги!" воскликнула миссис Ничей. "Да какой нам прок от денег? Они понадобятся Нику, чтобы покупать еду", начал объяснять мистер Ничей, но миссис Ничей тут же накинулась и на него. "Да все вот тут хороши», — сказала она. Она вышла из могилы Вортингтона и отправилась на поиски сына, который, как она и предполагала, сидел на вершине холма, глядя на город. «Меняю пенни на твои мысли», — сказала миссис Иничей. «У тебя нету пенни», — сказал Ник. «Ему уже было четырнадцать, и он был теперь выше своей матери». «Да есть парочка. В гробу лежат», — улыбнулась миссис Иничей. «Правда, они позеленели от времени, но, тем не менее, они у меня есть». «Да я тут думал о всяком». Сказал ей Ник. «Скажи, откуда нам знать, что человек, убивший всю мою семью, все еще жив, и что он меня ищет?» «Как считает Сайлос?» «Но Салос никак это не объясняет. Он все делает в твоих интересах, сам знаешь?» «Вот спасибо», — буркнул Ник. «И где он спрашивается?» «Миссис Анича не знала, что ему ответить», — Ник сказал. «Ты же видела убийцу моей семьи, да? В день, когда усыновила меня». Миссис Анича кивнула. И как он выглядел? — Да я всё больше на тебя смотрела, а не на него, — ответила миссис Иничей. Но дай-ка вспомнить, у него были тёмные волосы, почти что чёрное, заострённое лицо. Он был какой-то... как будто голодный и злой. Сайлас его отсюда выпроводил. — Так почему же Сайлас его не убил? — злился Ник. — Надо было просто убить его там же и всё. Миссис Иничей погладила руку сына своими холодными пальцами, а затем сказала. — Потому что он не чудовищник если бы сайос его тогда убил, я был бы сейчас в безопасности, я мог бы ходить куда захочу сайлас разбирается в этом лучше тебя, а лучше всех нас вместе взятых и сайос знает все о жизни и смерти сказала миссис ничей все не так просто как ты думаешь как его имя этого убийцы он не представился в тот раз ник наклонил голову и посмотрел на нее серыми как гроза глазами. И все-таки ты знаешь, как его зовут, верно?» Миссис Аничей ответила лишь только это. «Ты все равно ничего не сможешь сделать, Ник. Смогу. Я могу учиться. Я могу научиться всему, что нужно. Я же научился ходить сквозь упырь врата. И находить Мисс Люпеску научила меня ориентироваться по звездам. Сайлас научил меня молчанию. Я могу творить непокой. Я могу растворяться. Я знаю это кладбище как свои пять пальцев». Миссис Аничей погладила сына по плечу. «Когда-нибудь», — начала она и вдруг осеклась, — «когда-нибудь она не сможет больше прикоснуться к нему, когда-нибудь он их покинет, когда-нибудь». Затем она сказала, сайлас говорил мне, что убийцу твоей семьи зовут Джек». Ник помолчал, затем кивнул, «Мама». «Что, сынок, когда сайлас вернется?» С севера подул полночный ветер, миссис и ничей больше не сердилась, на смену гниву пришел страх за жизнь сына, она сказала, «Если бы я знала, мой мальчик, если бы я только знала!» Скарлетт Эмбер Перкинс исполнилось пятнадцать. Она сидела на втором этаже старого двухэтажного автобуса. Она представляла собой съежившийся с густок злобы и ненависти. Она ненавидела родителей за то, что те развелись. Она ненавидела свою мать за то, что они уехали из Шотландии. Она ненавидела своего отца за то, что тот не пытался ее вернуть. Она ненавидела этот город за то, что в нем все было не то» он совсем не был похож на глазго в котором она выросла. Она ненавидела его так же за то, что стоило повернуть за угол, и на глаза обязательно попадалось что-нибудь до боли и ужаса знакомое. Тем утром она сорвалась в присутствии матери. «В Глазгу у меня были хотя бы друзья». Скарлетт не столько кричала, сколько плакала, «и я их никогда больше не увижу». Мать не нашла, что сказать, кроме «но все-таки это не вполне чужой город, мы ведь жили здесь, когда ты была маленькой». — Но я ничего не помню, — ответила скарлет и потом здесь же не осталось никаких наших знакомых. Ты что, хочешь, чтобы я нашла тех, с кем дружила в пять лет? Ты это серьёзно? Её мать ответила. — А что тебе мешает? скарлет злилась весь день в школе и злилась до сих пор. Она ненавидела эту школу, она ненавидела весь этот мир, а в настоящий момент она особенно ненавидела муниципальный транспорт. Каждый день по окончании уроков автобус номер 97 с конечной в центре города вез ее от школьных ворот до конца улицы, где ее мать небольшую квартирку. В тот ветреный апрельский день она ждала на остановке целых полчаса, а 97-й все не ехал. Поэтому, когда появился 121 у которого на табличке также было написано «центр», она на него села. Однако там, где ее автобус всегда поворачивал направо, этот свернул налево, старый город, и поехал мимо городского парка и старой площади, мимо памятника баронетту Джосайу Уордингтону, и затем пополз по извилистой дороге вверх по холму, усеянному высокими домами. Скарлетт вконец расстроилась. Злость уступила место отчаянию. Она спустилась на нижний этаж автобуса, взглянула на табличку, запрещающую разговаривать с водителем во время движения, и сказала, «Простите, я хотела попасть на Кейша-авеню». Водитель, оказавшийся огромной женщиной с кожей чем у Скарлетт, ответила, «Так вам надо было садиться на девяносто седьмой?» «Но у вас на табличке сказано, что автобус идёт в центр». «Ну всё правильно, но оттуда вам придётся возвращаться обратно», — вздохнула женщина. Вам сейчас лучше всего сойти, спуститься по холму и подождать на автобусной остановке у здания городского совета. Сядете на 4 или 58-й. Они оба довезут вас почти что до самой Экейша-авеню. Сойдете на остановке у спорткомплекса и оттуда пешком. Запомнили? Значит, 4 или 58-й. Давайте-ка я вас здесь выпущу. Остановка по требованию случилась на холме, чуть выше стены и с тяжелыми железными воротами. Они были открыты, но ощущение от них было такое гнетущее, так что заходить туда не хотелось. Скарлетт стояла на ступеньке автобуса, пока женщина-водитель её не окликнула. «Ну что, выходишь?» Тогда она вышла на дорогу, автобус выпустил глубь чёрного дыма и урча укатил прочь. За стеной ветер шуршал в кронах деревьев. Скарлетт побрела вниз по холму. «Вот поэтому мне нужен мобильник». Подумала она. Ее мать устраивала истерику каждый раз, когда Скарлетт задерживалась хотя бы на пять минут, но все равно отказывалась покупать ей мобильный телефон. Ну и ладно, придется пережить еще один скандал. не первый, ни последний. Она поравнялась с открытыми воротами и заглянула внутрь, и вдруг... «Странно — Странно, — сказала она вслух. — Есть такая в мире вещь, как дежавю. Это когда тебе кажется, будто ты здесь уже бывал. Может, во сне или даже в мыслях, и теперь узнаешь это место. Скарлетт хорошо знала это чувство. Ей как-то уже казалось, что учительница второй раз теми же словами рассказывает про свой дурацкий отпуск или что кто-то точь-в-точь, как раньше, уронил одну и ту же ложку. Но это было совершенно другое. Сейчас ей не казалось, что она здесь была когда-то раньше. Она просто знала, что действительно здесь была. Скарлетт прошла через открытые ворота и очутилась на кладбище. Своим появлением она спугнула сороку. Птица взмахнула черно белыми и зеленоватым отливом крыльями и уселась неподалеку, в кроне тисового дерева. Откуда уставилась на Скарлетт? Тут за углом должна быть церковь, а перед ней какая-то скамейка. Она повернулась за угол и действительно увидела церковь, которая, правда, оказалась гораздо меньше, чем в ее воспоминаниях. А рядом была зловещего вида каменная готическая постройка со шпилем. Перед ней стояла деревянная скамейка — Скарлетт подошла, села на нее и поболтала ногами, как в детстве. «А, извините», — раздался голос из-за спины, — «мне очень неловко вас беспокоить, но не могли бы вы мне помочь? Необходимо подержать тут кое-что, если вас не затруднит, а то мне рук не хватает». Скарлетт оглянулась и увидела мужчину в бежевом дождевике, сидевшего на корточках перед могильным камнем. Под порывами ветра он с трудом удерживал в руках большой лист бумаги. Она поспешила к нему. выдержите пожалуйста», — сказал мужчина. «Одной рукой тут, другой вот здесь, вот так. Неловкая ситуация, я понимаю, я безумно вам благодарен за это». Рядом с ним стояла жестянка из-под печенья, из которой он доставал восковой мелок, похожий на маленькую свечку. Он начал тереть им вверх-вниз по камню легкими привычными движениями. «Ну вот и все», — сказал он и улыбнулся. «Ну-ка, что у нас получилось?» «Так, какая-то закорючка снизу, видимо изображение плюща. викторианскую эпоху повсюду рисовали плющ, потому что это такой глубокий символ, и все такое. Вот, можно отпустить». Он встал и провел пальцами по серым волосам. «Ох», — произнес он, — «как хорошо стоять-то. Ноги страшно затекли, как будто в них газировка. Ну, что скажете?» Сам камень был покрыт зеленовато-желтым лишайником, и надпись было почти что невозможно разглядеть, зато на листе бумаги все было четко. «Прихожанка Маджелла Готспит, 1791-1870. Осталась только память», — прочла скарлет «А теперь и памяти не осталось», — сказал мужчина, смело улыбнувшись. У него были залысины, и он моргал, глядя на нее сквозь, маленькие круглые очки которые делали его похожим на дружелюбного филина. На бумагу упала крупная капля дождя. Мужчина быстро свернул лист и взял жестянку с карандашами. Капли зачистили Скарлетт передала мужчине лежавшую над гроби портфель, на который тот кивнул, и следом за ним зашла на маленькое крыльцо церкви, чтобы укрыться от дождя. «Огромное вам спасибо», — сказал мужчина. Дождь, я думаю, скоро закончится. Сегодня в прогнозе погоды писали, что вечером будет солнце. Как будто в ответ на это подул холодный ветер и начался настоящий ливень. «А я знаю, о чем вы думаете», — сказал мужчина. «Ой, да ладно», — отозвалась Скарлетт, которая думала. «Мама меня точно убьет». «Вы думаете, интересно, это церковь или часовня? Насколько мне известно, ответ таков. Изначально здесь действительно была церквушка». А то, что вокруг, начиналось как приходское кладбище. Это было в восьмом или девятом веке. Ну, наша эра, разумеется. Потом тут все несколько раз перестраивали и расширяли. Но в 1820-м или около того здесь случился огромный пожар, да и церковь уже не справлялась с большим приходом. В общем, люди повадились ходить в храм святого дунстона, что в поселке на площади. А когда здесь дело дошло до ремонта, то церковь перестроили в кладбищенскую часовню. От старой церкви много чего осталось. Даже витражи на дальней стене, насколько мне говорили, оригинальные. «Вообще-то, — сказала скарлет я на самом деле думал о том, что моя мама меня точно убьет сегодня. Я села не на тот автобус и теперь опаздываю домой». «Боже мой, вот бедняжка! — сказал мужчина. «Послушайте, я тут живу неподалеку. Подождите здесь». С этими словами он сучил ей свой портфель и свернутую копию гравировки и помчался к воротам, втянув голову в плечи от дождя. Буквально пару минут спустя Скарлетт увидела фары и услышала гудок. Скарлетт побежала к воротам, где стояла машина, старенькая зеленая мини. Мужчина сидел за рулем. Он опустил стекло и повернулся к ней. «Ну же, садитесь», — сказал он. «Куда вас нужно отвезти?» Скарлетт стояла как вкопанная, по ее шее стекала дождевая вода. «Вы знаете, я не сажусь в машину к незнакомцам», — сказала она. «И это вы правильно делаете», — ответил он но я хочу вас отблагодарить и все такое. Бросьте все на заднее сиденье а то сейчас совсем промокнет». Он открыл дверь пассажирского сиденья Скарлетт потянулась и постаралась уложить его добро назад. «Слушайте», — сказал мужчина, — «так вы просто позвоните маме, можно с моего мобильника, скажите ей номер моей машины, только сядьте внутрь, вы же там простудитесь». Скарлетт еще мелела, ее волосы начали липнуть к лицу от дождя, холодало. Мужчина протянул ей свой мобильник. Скарлетт посмотрела на него и поняла, что звонить матери боится еще больше, чем садиться в машину к незнакомцу. Тогда она сказала, «Если что, можно и в полицию тоже позвонить, да?» «Разумеется. А еще можно пойти домой пешком. А еще можно позвонить матери и попросить, чтобы она за вами заехала». Скарлетт села на пассажирское сиденье закрыла дверь и взяла протянутый ей телефон. «Так где вы живете?» — спросил мужчина. — Не надо. Правда, меня можно просто подбросить до автобусной остановки. — Нет уж, я отвезу вас домой. Какой адрес? — Кейши-авеню, дом 102А. Это сбоку от главной дороги, недалеко от спорткомплекса. — Что-то далековато вас занесло, верно? — Ладно, пора домой. Он снял машину с ручника, развернулся и поехал вниз. — Давно здесь живете? — спросил он. — Вообще-то нет, мы переехали после Рождества, но моя семья жила здесь, когда мне было пять лет. «У вас небольшой акцент, или мне кажется?» «Мы десять лет жили в Шотландии. Там я говорила, как все, а потом оказалась здесь и стала, блин, выделяться. Ей хотелось, чтобы это прозвучало весело, но на самом деле ее это очень расстраивало, и это было заметно. Вместо шутки получилась досада». Мужчина привез ее на Икейша-авеню, остановился возле ее дома и настоял на том, чтобы проводить ее до порога. Когда дверь открылась, он произнес... Простите, ради бога, я взял на себя смелость подвести вашу дочь до дома. Со всей очевидностью вы отлично ее воспитали. Она отказывалась садиться в машину к незнакомцу. Но шел жуткий дождь, и она ошиблась автобусом и оказалась на другом конце города. Надеюсь, что вы умеете великодушно прощать. Простите ее и, эээ, меня. Скарлетт ожидала, что мать сейчас наорет на обоих. Но с удивлением и облегчением обнаружила, что та сказала лишь, что, разумеется, в наши дни нужно перестраховываться, не работает ли господин, а, учителем, и не желает ли господин, а, чаю. Мистер Э сказал, что его фамилия не Э, а Фрост, но можно назвать его Джейм, а миссис Перкинс улыбнулась и сказала, что можно звать ее Нуной, и что сейчас она поставит чайник. За чаем Скарлетт рассказала матери историю с автобусом, и как она зашла на кладбище, и как встретила там мистера Фроста у часовни. Миссис Перкинс уронила чашку на стол. Они сидели за кухонным столом, так что чашка не разбилась, но чай разлился. Миссис Перкинс неловко извинилась и пошла за губкой, чтобы вытереть лужу. Затем она переспросила. «Кладбище на холме, которое возле старого города». «Я там живу неподалеку», — сказал мистер Фрост. «Занимаюсь над гробьями. Вы, кстати, знали, что там природный заповедник?» «Знали», — ответила мисс Перкинс, поджав губы, затем сказала. «Спасибо вам большое, что подвели Скарлетт до дома, мистер Фрост. При этом от каждого ее слова веяло холодом. Она закончила. Я думаю, вам лучше уйти». «Но зачем вы так, правы?» Примеряюще произнес Фрост. «Ни в коем случае не хотел вас обидеть, что я такого сказал, что до надгробий я копирую с них надписи для одного исторического исследования. Я не гробокопатель какой-нибудь». Скорлетт показалась, что мастерчаса возьмет и врежет мистеру Фросту, который выглядел обескураженным. Но миссис Перкинс покачала головой и сказала. «Простите, вы не виноваты, просто была одна семейная история». Затем, с видимым усилием сменив тонны жизнерадостности, она продолжила. Знаете, в детстве Скарлет играла на этом кладбище десять лет назад. У нее там был воображаемый друг. Его звали никто. Мистер Фрост улыбнулся уголком рта. Призрак? Да нет, вроде бы. Он просто там жил, хотя скарлет даже не показывала нам гробницу, в которой у него был дом. Так что, наверное, все-таки призрак. Золотце, а ты сама разве не помнишь? скарлет лишь покачала головой. Наверное, я в детстве была чудачкой. «Я уверен, что вы не были никакой, а...» — проговорил мистер Фрост. «Ну, на, вы вырастили прекрасную дочь. Спасибо за чай. Всегда отрадно подружиться с хорошими людьми. Так что я побегу, мне надо состряпать себе обед, а затем у меня встреча в местном историческом собрании». «Вы сами себе обед готовите?» — переспросила миссис Перкинс. «Готовлю это, конечно, громко сказано. Скорее размораживаю. Иногда варю еду в пакетиках. На одного несложно готовить, я ведь один живу. Холостяцкий быт и все такое». В газетах нынче пишут, что раз холостяк, так сразу гей. А я не гей, просто так и не встретил ту самую женщину. На этих словах он как-то погрустнел. Миссис Перкинс, которая терпеть не могла готовку, тут же сообщила, что по выходным вечно готовит слишком много еды. И когда она провожала гостя в прихожую, Скарлетт слышала, как он с прибольшим удовольствием соглашается поужинать с ними в субботу вечером. Когда мисс Перкинс вернулась из прихожей, она сурово сказала... Надеюсь, ты уже сделала уроки. Ту ночь Скарлет слушала, как за окном проезжают машины и думала о событиях прошедшего дня. Значит, она была на этом кладбище в детстве. Вот почему оно показалось ей таким знакомым. Она погрузилась в воспоминания и сама не заметила, как заснула. Во сне она бродила по тропинкам кладбища. Там было темно, но Скарлет видела все ясно, как днем. Она стояла на склоне холма, к ней спиной стоял мальчик, по виду ее ровесник. Он смотрел вниз, на огни старого города. Скарлетт позвала его. «Мальчик, ты что здесь делаешь?» Он обернулся и сощурился, как будто ее было плохо видно. «Это кто сказал?» спросил он. «А, я вроде тебя вижу. Ты в снахождении?» «Кажется, мне снится сон», — кивнула она. И «Я не совсем это имел в виду», — сказал мальчик. «Ну, привет, я Ник». «А я Скарлетт». Он снова посмотрел на нее, как будто только что по-настоящему увидел. «Ну, конечно!» — воскликнул он. «То-то мне показалось, что я тебя раньше видел. Ты сегодня была на кладбище с этим человеком, который носится с бумагой». «Его зовут мистер Фрост», — сказала Скарлетт. «Хороший дядька. Он подвез меня до дома. Значит, ты видел нас?» «Ага. Я вообще слежу за тем, что происходит на кладбище». «А почему тебя так зовут?» — спросила Скарлетт потому что мое полное имя — Никто. — Точно! — воскликнула скарлет Вот почему ты мне снишься. Ты ведь мой воображаемый друг из детства. Только теперь ты повзрослел. Ник кивнул. Он был выше нее ростом и одет во что-то серое. скарлет толком не разглядела его наряд. Его волосы были довольно длинными, она подумала, что он, должно быть, давно не наведывался к парикмахеру. Ник сказал. — А я помню, ты была очень смелая. Мы спускались вглубь холма и видели там синего человека, и встретили гибель. И тогда в ее голове что-то случилось. Какое-то бурное мелькание образов. «Я вспомнила», — сказала Скарлетт, — «но она сказала это в темноту пустой спальни. И в ответ я раздался только грохот проезжавшего за окном грузовика». У Ника были запасы еды, которая подолгу не портилось Часть хранилась в склепе, другая — в могилах и мавзолеях похолоднее. сайлас позаботился, чтобы запасов могло хватить на пару месяцев на случай, если вдруг ни его, ни мисс Люпеску не будет рядом, чтобы Нику не пришлось уходить с кладбища. Он скучал по миру за пределами кладбища, но знал, что там небезопасно. Во всяком случае, сейчас. Кладбище было его миром и его домом, которым он очень дорожил. Он любил его, как только четырнадцатилетний мальчик умеет что-либо любить. Но все же... На кладбище никто никогда не меняется. Дети, с которыми Ник играл, будучи маленьким, остались детьми. Ортенбрас Бартлобе, который был его лучшим другом, теперь стал на четыре или пять лет его младше, и с каждой новой встречи у них находилось все меньше и меньше общих тем. Тикерий Поринджер был ростом и возрастом с Никой, и теперь стал к нему значительно дружелюбнее. Иногда они вместе гуляли вечерами, и Тикери рассказывал Нику жуткие истории, приключавшиеся с его друзьями. Обычно в конце этих историй кого-нибудь вешали, в основном по ошибке, хотя еще иногда кого-нибудь отправляли в американскую колонию, тогда их не вешали, если они не возвращались назад. Лиза Хэмстах, с которой Ник дружил последние шесть лет, изменилась, но не в лучшую сторону. Теперь она редко выходила к Нику, если он навещал ее у зарослей крапивы а если выходила, то была, как правило, спыльчива, всё время спорила, а зачастую просто грубила. Ник пытался поговорить об этом с мистером Аничаем, тот подумал и сказал. «Женщины, они такие. Ты ей нравился, когда был мальчишкой, а теперь ты стал юношей. Она, видать, не знает, как к тебе относиться. Вот я как-то в детстве играл с одной девочкой у речки мы там играли каждый день. А потом ей исполнилось столько же, сколько тебе сейчас, и она вдруг запустила мне в голову яблоком» а потом не разговаривала со мной, пока мне не исполнилось семнадцать. Миссис Аничей фыркнула. «Это было не яблоко, а персик, и вообще-то я с тобой заговорила вскоре после того случая, потому что была свадьба твоего кузена Неда, и мы там плясали весь вечер, а это было через два дня после твоего шестнадцатилетия». Мистер Аничей сказал, «Ты, как всегда, права, дорогая», и подмигнул Нику, давай ему понять, что она вовсе не права. А затем он над ними губами произнес, 17. Ник не позволял себе заводить друзей среди живых. Зато недолгое время, что он провел в школе, он успел понять, что это чревато в основном одними неприятностями. Однако про Скарлетт он помнил все эти годы. Он сильно скучал после того, как она уехала, и долго привыкал к мысли, что больше ее никогда не увидит А теперь оказалось, что она недавно была на кладбище, и он ее даже не узнал. Он забрел в заросли плюща, из-за которых северо-западная часть кладбища считалась опасной. Повсюду таблички предупреждали посетителей, что здесь ходить не надо, но вообще-то это было понятно и без табличек. Это было угрюмое неприветливое место, начиная прямо с колтунов плюща, что обутывали конец египетской аллеи и черные двери в псевдо стене, за которыми были читы места упокоения. Здесь сама природа сотни лет всячески препятствовала вторжению человека. Надгробия, находившиеся в этой части кладбища, все покосились, а большинство могил было давно заброшено или потеряно под плечом и полувековым слоем опавших листьев. Тропинки были непригодны для ходьбы, а чаще и вовсе не видны. Ник шел, внимательно глядя под ноги. Это место было ему хорошо знакомо, и он знал, что здесь надо ходить осторожно. Как-то раз, когда Нику было девять, и он еще только исследовал эту часть кладбища, земля вдруг провалилась под его ногами и он упал в глубокую яму. Это была могила футов 20 в глубину, для нескольких гробов, над которой не было надгробия, а над ней лежал только один гроб, в котором покоился один восторженный медик по фамилии Карстерс. Он жутко обрадовался появлению Ника и тут же загорелся желанием осмотреть его запястье, которое Ник вывихнул, пытаясь схватиться за торчавшие из земли корни во время падения, так что пришлось его долго уговаривать подняться наверх и позвать на помощь. Сейчас Ник пробирался по северо-западной части, туда, где лисы устраивали себе норы в опавших листьях и плюще, а падшие ангелы смотрели в небо невидящими глазами. Он хотел поговорить с поэтом. Поэта звали Неиме Трот, а на его надгробии было написано «Здесь покоятся бренные останки Неиме Трота, поэта, 1741-1774, лебеди поют перед смертью». Ник позвал. «Мистер Трот, можно с вами посоветоваться?» «Ну, конечно, мой смелый мальчик», — просеяв, воскликнул, не имея Трот. «Совет поэта вежливость короля. Каким елеем, нет? Елеем не годится. Пусть будет бальзамом. Каким бальзамом мне полить твои раны?» «Да я не сказать, чтобы ранен», — ответил Ник. «Просто... В общем, объявилась одна девушка, которую я когда-то знал, и я теперь не могу решить найти ее и поговорить с ней». Или лучше просто выбросить это все из головы?» Тогда, не имея труд, поднялся в свой полный рост. Он был пониже Ника, взволнованно всплеснул руками и сказал. «Ох, но, разумеется, ты должен найти ее и поговорить с ней. Назови ее своей терпсихорой, своей эхо, своей клитым нестрой. Посвяти ей стихи, великие оды, а я помогу их тебе написать. Ибо тогда и только тогда ты завладеешь сердцем своей возлюбленной». «Я не хочу завладевать ее сердцем. Она не моя возлюбленная», — сказал Ник. «Я просто хочу поговорить с ней». «На это не имеет рот», — сказал. «Язык наиудивительнейший из всех человеческих органов. Именно им мы пробуем вино и яд. Им произносим слова любви и ненависти все одним и тем же языком. Иди же, говори с ней». «Да нет, пожалуй, все же не стоит». «Стоит, сэр, еще как стоит. Ну а я напишу об этом, когда все будет позади». Если я выйду из растворения для одного человека, другим тоже станет легко меня увидеть. Нимия труд сказал. Послушай меня, юный Леандр, юный герой, юный Александр. Если тобою овладела трусость, то жизнь твоя — ничто, и ничто будет твоей наградой. — Это разумно, — сказал Ник. Он был рад, что додумался поговорить с Нимией. В конце концов, кто еще может дать хороший совет, если не поэт? И тут он вспомнил. Мистер Тротт. — попросил он. — Расскажите-ка мне про месть. — Это блюдо лучше подавать холодным, — сказал не имея трот. — Не следует мстить, когда ты весь пылаешь от жажды мести. Следует дождаться подходящего часа. Знаешь, был такой ирландец у Лири, у которого хватило надменной наглости накропать заметку о моем первом сборнике стихов, который назывался «Букет красот для джентльменов чести». И в заметке говорилось, что это ничтожнейшая писанина без формы и содержания и что якобы бумага, на которой она была написана, нашла бы себе лучшее применение в... Да у меня даже язык не поворачивается это повторить. Просто поверь мне на слово. Это было наиомерзительнейшее сравнение. «И вы отомстили ему?» — спросил Ник. «И ему, и всему бесстыжему племени. Ох, как я отомстил им, мистер Ничей! Ох, месть моя была ужасная Я написал во многих экземплярах заметку, которую прибил к дверям всех трактиров Лондона» где околачивался всякий писательский сброд. Я написал там, прибегая к моему тонкому литературному гению, что более не буду сочинять для них, а буду писать лишь для себя и для потомков, а для них за всю мою жизнь не издам более ни стиха. И в завещании своем я написал, чтобы все мои стихи похоронили вместе со мною неизданными, и лишь когда потомки спохватятся, что сотни моих произведений пропали, пропали... Лишь только тогда следует вскрыть мои гроб взять мои стихотворения из моих мёртвых рук, чтобы, наконец, опубликовать их ко всеобщему ликованию. Всё-таки так ужасно опережать собственное время. То есть после вашей смерти вашу могилу вскрыли, а стихи опубликовали? но пока что нет, но впереди ещё полно времени, потомство бесконечно. Так это что и была ваша месть? О, воистину, возмездие коварней действия было не придумать. «Ну да», — протянул Ник, не слишком вдохновлённый этим примером. «Это блюдо лучше подавать холодным. Важно, повторил не имеет рот». Ник возвращался в северо-западной части кладбища по Египетской аллее. Он шёл туда, где все пути были прямыми и понятными. А когда солнцу пришло время закатиться, он направился в старую часовню. Он не надеялся, что Сайлос уже вернулся. Просто он привык всегда приходить в часовню на закате — Ему нравилось, что его жизнь имеет свой распорядок. К тому же он проголодался. Ник приоткрыл дверь и соскользнул в склеп. Он отодвинул картонный ящик, забитый отсыревшими приходскими бумагами, и достал пакет апельсинового сока, яблоко, коробку хлебных палочек и упаковку сыра. Он ел и думал, как и где ему разыскивать Скарлетт. Возможно, придется находить раз она навестила его именно таким образом. Он направился к выходу, собираясь присесть на серую деревянную скамейку, как вдруг увидел нечто, заставившее его остановиться. На скамейке уже кто-то сидел. Это была девушка, и она читала журнал. Ник еще сильнее растворился, слившись кладбищем, став незаметнее тени или контура ветки. Но она подняла свою голову и взглянула на него, и произнесла. «Ник, это ты?» Он помолчал, затем спросил. «Почему ты меня видишь?» — Почти не вижу. Сперва подумала, что это тень какая-то, но в моем сне ты выглядел точно так же, как будто постепенно вошел в фокус. Ник подошел к скамейке. — Ты что, можешь читать при таком освещении? Здесь разве не слишком темно для тебя? Скарлетт закрыла журнал. — Странно, — сказала она. — Вообще-то действительно темно, но я читала без проблем. — Ты... — Он замялся, не зная, о чем бы ее спросить. — Ты одна здесь? она кивнула Пришла после школы, чтобы помочь мистеру Фросту копировать эпитафии, а потом сказала ему, что хочу здесь посидеть немного, подумать о жизни. Обещала потом зайти к нему, мы попьем чаю, и он меня отвезет домой. Он не стал задавать никаких вопросов. Сказал, что тоже любит посидеть один на кладбище, потому что в мире нет мест спокойнее. Она помолчала. Затем вдруг спросила. — А можно мне тебя обнять? — Это еще зачем? — спросил Ник. — Мне просто хочется. «Ладно», — он немного подумал и добавил, — «я не против». «А руки мои сквозь тебя не проскользнут? Ты настоящий?» «Не проскользнут», — пообещал он, и тогда набросилась ему на шею и крепко-крепко сжала его в объятиях, так что он едва мог дышать. и осторожно», — выдохнул он. Скарлетт отпустила его. «Прости меня». «Нет, нет, было здорово, просто ты меня сжала крепче, чем я ожидал». «Я просто хотела убедиться, что ты действительно настоящий. Мне долго казалось, что я тебя просто выдумала. А потом я какое-то время не помнила про тебя. Но выходит, я ничего не выдумывала. Ты живёшь по-настоящему не только в моей голове. Вот мы снова и встретились». Ник улыбнулся. «Раньше ходила в такой оранжевой курточке. Я с тех пор, как видел оранжевый цвет, всегда о тебе вспоминал. Правда, вряд ли та курточка у тебя сохранилась». «Да, вряд ли». — согласилась Скарлетт. — Она мне теперь маловато. — Ну да, — сказал Ник, — это точно. — Ну всё, мне пора домой, — сказала Скарлетт. — Может быть, я ещё зайду в выходные? Затем, увидев выражение лица Ника, она добавила. — Сегодня уже среда. — Будет здорово. Она повернулась, чтобы уйти, затем вспомнила и спросила. — Слушай, а как мне тебе искать в следующий раз? Ник ответил. — Не беспокойся, я сам тебя найду, просто приходи одна. И я появлюсь». Она кивнула и ушла. Ник пошел вверх по холму к мавзолею Фробишеров. Он не стал заходить внутрь, а начал взбираться по стене мавзолея, держась за толстый плющ. И, наконец, подтянулся на каменную крышу, где сел и задумался, глядя на мир, шевелившийся далеко внизу. Он вспомнил, как Скарлетт его обняла, и как спокойно ему было в ее объятиях, хоть это и длилось всего мгновение. Затем подумал, что должно быть здорово бродить вот так вместе, ничего не боясь, где-то за кладбищем, и, как вероятно, хорошо быть хозяином собственного маленького мира. Скарлетт сказала, что чая она не хочет, спасибо большое. Нет-нет, шоколадного печенья тоже. Мистер Фрост нахмурился. «Дорогая», — сказал он, — «ты выглядишь так, будто увидела привидение. Не то чтобы это было удивительно на кладбище, но все-таки там это не такая уж неожиданность». У меня а, была тётушка, которая утверждала, что в её попугае вселился чей-то дух. Это был ярко-красный Ара, а тётушка моя была архитектором. Правда, подробности я не знаю. — Да со мной всё в порядке, — сказала скарлет Я просто устала немного за день. — Давай-ка я тебе подвезу домой. Не знаю, что здесь написано. Последние полчаса бьюсь над ней. Он показал ей калькус над гроби, лежавшую на столике. По краям её придавливали банки с вареньем. — Похоже на фамилию Гладстон, как думаешь? Тогда это мог бы быть родственник премьер-министра, а больше вообще ничего не разобрать. — Да, похоже на то, — сказала скарлет Я в субботу еще раз посмотрю. — Вероятно, твоя матушка тоже заглянет? — Она сказала, что подвезет меня сюда утром, потом ей нужно в магазин купить все к ужину, хочет приготовить жареного цыпленка. — А как ты полагаешь? — с надеждой спросил мистер Фрост. — А жареная картошечка тоже будет? «Определённо, да». Мистер Фрост был в восторге, затем сказал, «Я надеюсь, что это удобно, и я её не обременяю». «Да нет, ей даже нравится», — честно сказала Скарлетт. «Спасибо вам, что подвозите меня домой». «Я безмерно рад, что могу помочь», — сказал мистер Фрост. Они вместе спустились по лестнице высокого и узкого дома мистера Фроста в маленький вестибюль. В Кракове на холме Вавель находится пещера дракона. Эта система пещер, названная так в честь дракона, который умер давным-давно. Эти пещеры очень любят туристы, но под ними находятся другие пещеры, о которых туристы даже не подозревают. Они уходят глубоко под землю, и они обитаемые. Сайлас шел первым, за ним следовала серая громада Мислю Песку, беззвучно переступая лапами. Вслед за ними шел завернутый в бинты Кандар, сирийская мумия с мощными орлиными крыльями и рубиновыми глазами. Он нёс поросёнка. Сначала их было четверо, но они потеряли груна в далёкой пещере. Как и все ефриты, он оказался слишком самонадеянным. Он вступил в пространство, охраняемое тремя отполированными бронзовыми зеркалами, и был поглощён вспышкой бронзового света. В один миг от него осталось лишь отражение, и он пропал из действительности. В зеркалах его огненные глаза были широко распахнуты, а губы двигались, как будто он кричал чтобы все скорее уходили. Затем он исчез навсегда. Сайлас, у которого не было проблем с зеркалами, прикрыл одно из них своим плащом и обезвредил ловушку. «Итак», — произнес Сайлас, — «мы остались втроем». «Плюс поросенок», — добавил Кандар. «Зачем?» — спросила мисс Люпеску, свесив волчий язык из волчьей пасти. «Зачем нам этот дурацкий поросенок?» «Он приносит удачу», — ответил Кандар. Мисс Лю Песку этот ответ не убедил и она зарычала. А вот у Горуна уже не было поросёнка, — совершенно искренне сказал Кандар. — Тихо, — прервал их Сейлос. — Они идут. Судя по звуку, их там много. — Да пускай идут, — прошептал Кандар. Шерсть Мисс Лю Песку поднялась дыбом. Она ничего не сказала, но она была готова к схватке и лишь усилием воли удержалась, чтобы не откинуть голову и не завыть. — Как здесь красиво, — сказала Скарлетт. «Очень», — согласился Ник. «Значит, всю твою семью убили», — сказала Скарлетт. «А известно, кто это сделал?» «Нет, по крайней мере мне. Мой наставник говорит, что убийца все еще жив, а остальное я обещал рассказать когда-нибудь потом». «Когда же?» «Когда я буду готов?» «А почему он не скажет сейчас? Боится, что ты прицепишь на поезд ствол и поскачешь мстить убийце своей семьи?» Ник серьезно посмотрел на нее. «Именно так», — сказал он. «Не ствол, конечно, но что-то в этом роде. Ты смеешься, что ли?» Сначала Ник ничего не ответил. Его губы были плотно сжаты. Он покачал головой и сказал. «А вот мне не смешно». Стояло яркое солнечное субботнее утро. Они ушли недалеко от входа на египетскую аллею, где можно было скрыться от солнца под тенью сотен и разросшейся Араукарии. «Слушай, а этот твой наставник, он тоже мертвый?» «Я не хочу и не буду о нем говорить», — сказал Ник. Скарлетт обиделась. «Что, даже со мной?» «Даже с тобой». «Ладно», — сказала она. «Ну и пожалуйста». «Послушай, извини, я не хотел», — начал Ник, но Скарлетт сказала. «Я обещала мистеру Фросту надолго не уходить. Мне пора обратно». «Ясно», — сказал Ник. Он был расстроен, что обидел ее, но не знал, какими словами можно спасти положение. Он смотрел вслед Скарлетт, уходивший по извилистой дорожке в сторону часовни. Знакомый женский голос насмешливо произнес. «Вы только посмотрите на нее, мисс высокомерия собственной персоны!» Но никого не было видно. Ник пошел обратно по египетской аллее. Он чувствовал себя неуклюжим. Мисс Лилибет и мисс вайллет разрешили ему хранить в их склепе картонную коробку, набитую старыми книгами в мягких обложках, и сейчас он хотел что-нибудь почитать. Скарлетт помогала мистеру Фросту копировать гравировки с надгробией. Полдень они прервали работу, чтобы перекусить. Он предложил в качестве благодарности угостить ее в фишн-чипс, и они спустились вниз по улице к лавке, а потом возвращались, поедая из бумажных пакетов горячие фишн-чипс, приправленные уксусом и поблескивающие крупинками соли. Неожиданно Скарлетт спросила, а если бы вы хотели найти информацию о некоем убийстве, где бы вы искали? В интернете я уже пробовала». «А... ну, это же зависит от обстоятельств. О какого рода убийстве идёт речь?» «Вроде бы оно произошло где-то здесь. Лет тринадцать-четырнадцать назад. Убили целую семью». «Да что ты говоришь?» — воскликнул мистер Фрост. «В самом деле?» «Ну да». «Ой, вам что, нехорошо?» «Не очень. Признаться, я немного тряпка. Про такие вещи, как убийства, и думать не хочется. А уж что бы в этих краях». Не ожидал, что девушка твоего возраста может интересоваться такими вещами. Да это не для меня, — призналась Скарлетт. — Это для друга. Мистер Фрост доел последний кусок жареной трески и сказал. Полагаю, нужно искать библиотеки. Если чего-то нет в интернете, должно найтись в газетах. Однако что тебя побудило заняться таким делом? Но... Скарлетт хотелось как можно меньше лгать. Один знакомый мальчик интересовался... — Тогда определённо в библиотеке, — сказал мистер Фрост. — Убийство. Бррр, у меня мурашки по коже. — И у меня, — сказала скарлет Немножечко. Она с надеждой добавила. — А вы меня туда не подбросите? Мистер Фрост разломил большую картофельну на две половины, засунул одну в рот и разочарованно посмотрел на другую. Картошка так быстро остывает. Всего минуту назад обжигала рот, а теперь только диву даёшься. Когда она успела остыть? — Вы уж простите меня, — сказала скарлет — что-то я все время пристаю к вам с просьбами куда-нибудь меня отвезти. — Да ничего страшного, — возразил мистер Фрост. — Просто думаю, как лучше спланировать вечер, и любит ли твоя матушка конфеты. Вино или конфеты, не могу решить. Может быть, и то, и другое? — Из библиотеки я сама доберусь, — сказала скарлет А конфеты она любит. Да и я тоже. — Тогда решено. Принесу конфеты, — с облегчением произнес мистер Фрост. Они уже дошли до середины ряда высоких домов, напоминавших ступеньки на склоне холма. На обочине была припаркована маленькая зелёная мини. — Сбирайся, подкину тебя до библиотеки. Библиотека оказалась квадратным зданием из кирпича и камня, выстроенным в начале прошлого века. Скарлетт огляделась и подошла к стойке. — Слушаю, — сказал библиотекарша. Скарлетт сказала, — Мне нужны подшивки старых-старых газет. «Для школьного задания?» — спросила женщина. «По краеведению», — кивнула Скарлетт, гордясь, что фактически не солгала. «У нас есть местные газеты на микроплёнке», — сказала женщина. Она была полной, в её ушах болтались большие серебряные кольца. Сердце в груди Скарлетт бешено колотилось, и ей казалось, что она выглядит виновата и подозрительно. Но библиотекарша без всяких вопросов отвела её в комнату с ящиками, похожими на компьютерные мониторы, и показала, как ими пользоваться, чтобы проектировать на экран газетные страницы. «Когда-нибудь мы обязательно всё это оцифруем», — вздохнула женщина. «Итак, какие даты вас интересуют?» «Знаете, я ищу новость примерно 13-14 летней давности», — ответила Скарлетт. «Точнее, не могу сказать, но я пойму, когда увижу». Женщина дала Скарлетт коробочку с микроплёнками газет за 15 лет. «Ну что ж, ищи ветра в поле», — сказала она. Скарлетт думала, что убийство целой семьи — новость для первой полосы, но когда нужная заметка наконец-то нашлась, она оказалась аж на пятой странице. Дело было в октябре, 13 лет назад. Заметка была абсолютно формальная, без подробностей, лишь сухое перечисление фактов. Архитектор Рональд Дориан, 36 лет. Его жена Карлотта, 34 лет. Издатель, а также их дочь Мистия, 7 лет, были найдены мертвыми в доме номер 33 под Дунстон-Роуд. Предполагается, что это было преднамеренное убийство. Представитель полиции сообщил, что рано давать какие-либо комментарии, но есть улики, и расследование продолжается. И ни слова о том, как именно погибла вся семья, ни слова о пропавшем младенце. В выпусках за последующие несколько недель не было ничего, никаких комментариев полиции по крайней мере, Скарлетт ничего не нашла. Но кое-что она все-таки выяснила. Дом 33 по Дунстон Роуд. Она знала этот дом. Она была там. Скарлетт вернула коробку с микропленкой на стойку, поблагодарила библиотекаршу и отправилась домой. Светило яркое апрельское солнце. Ее мать что-то готовила на кухне, с переменным успехом, судя по запаху Гарри, заполонившему всю квартиру. Скарлетт закрылась в своей комнате распахнула окна, чтобы запах хоть немного выветрился. Затем она села на кровать, взяла телефон и набрала номер. «Алло, мистер Фрост?» «Скарлетт, на вечер все в силе? Как там твоя матушка?» «Ой, да все под контролем», — сказала Скарлетт, потому что именно так ответила ей мать, когда она задала ей этот вопрос. «Мистер Фрост, послушайте, а вы давно живете в вашем доме?» «Давно ли? Ну, месяца четыре. А как вы нашли его?» Через агентство. Он был заброшен и оказался мне по карману. Ну, более или менее. В общем, я искал дом шаговой доступности от кладбища, и этот идеально подошел. Мистер Фрост. Скарлетт не знала, как сказать ему, но наконец решилась. Примерно тринадцать лет назад в вашем доме убили сразу трех человек. Семью Дорианов. Рубки было тихо. Мистер Фрост, вы слушаете? А, да-да, я слушаю. Прости, Скарлетт. Довольно неожиданная новость, то есть, конечно, это старый дом, и наверняка здесь всякое бывало, но... Так, а что все-таки произошло?» Скарлетт не знала, насколько можно ему доверять. Она сказала, «Нашлась только маленькая заметка в одной старой газетке. Кроме адреса там ничего и не было, я даже не знаю, как они умерли и вообще...» «Да, боже мой...» Скарлетт не ожидала, что мистер фрост примет сообщение так близко к сердцу. «Что ж, юная Скарлетт...» остальное за Оставь это мне. Я все разузнаю и потом тебе все это расскажу. Вот спасибо. С облегчением сказала скарлет А, полагаю, ты также звонишь сказать, что если Нуна узнает об убийствах в моем доме, пусть даже и тринадцатилитней давности она запретит нам общаться и больше не отпустит тебя на кладбище. Так что... А, я не стану упоминать эту тему в разговоре, если ты не начнешь первый. Спасибо, мистер Фрост. Увидимся в семь. Я приду с конфетами. Ужин был исключительно приятным. Запах горелого успел выветриться с кухни. Цыпленок был хорош, салат был еще лучше, жареная картошечка получилась чересчур хрустящей. Но восхищенный мистер Фрост заявил, что любит именно такую, и попросил добавки. Цветы были прекрасны, конфеты на десерт были то, что надо. Мистер Фрост сидел, рассказывал истории, затем до десяти смотрел с ними телевизор. Затем он наконец сказал, что ему пора домой. «Время, прилив и исторические исследования никого не ждут», — сказал он. Он со значением пожал руку Нуны, заговорчески подмигнул Скарлетт и был таков. Той ночью Скарлетт надеялась встретить во сне Ника. Она думала о нем, засыпая, представляла, как идет по кладбищу, глядя на него. Однако, заснув, оказалась в Глазго со старыми школьными друзьями. Они вместе искали некую улицу, но почему-то все время заходили в тупики. Глубоко под Краковским холмом, в самом глубоком подземелье под пещерой дракона, мисс Люпеску оступилась и упала. Сайлас присел рядом с ней взял ее голову в свои руки. На ее лице была кровь, и часть крови была ее собственной. — Брось меня здесь, — говорила она, — спасай мальчика. Сейчас она была полуженщиной-полуволком, но ее лицо было целиком человеческим. «Нет», — сказал Сайлос, — «я тебя тут не оставлю». Позади него Кандар баюкал своего поросенка, словно ребенок куклу. Его левое крыло было раздроблено, муми больше не суждено было летать, однако бородатое лицо Кандара было спокойным и безжалостным. «Сайлос, они вернутся прошептала Меслю Песку. «Слишком скоро, солнце взойдет!» «Значит», — сказал Сайлос, — Мы должны покончить с ними, прежде чем они будут готовы напасть. Ты можешь встать?» «Да, я гончая бога», — сказала мисс Люпеску. «Я встану». Она опустила лицо в тени, сжала пальцы. Когда она вновь подняла свою голову, она была уже волчья. Упершись передними лапами в камень, она с трудом привела себя в стоячее положение. Теперь это была огромная серая волчица, больше медведя размером. Ее морда и шкуры были в крови. Она откинула голову и завыла яростно, вызывающе. Затем оскалялась и вновь опустила голову. «Сейчас», — прорычала мисс Люпеску, — «мы покончим с этим». Вечером в воскресенье зазвонил телефон. Скарлетт сидела внизу, старательно срисовывая лица из японского комикса, который только что читала. Трубку сняла ее мать. «Забавно, мы как раз говорили о вас», — сказала ее мать, хотя это было неправдой. «Чудесно», — продолжила она. «Мне так понравилось, честное слово, никакого беспокойства. конфеты Они были превосходными, просто превосходными. Я просила Скарлетт передать вам, чтобы вы дали мне знать, когда в следующий раз захотите вкусно поужинать. «Скарлетт?» «Да, она здесь. Я ее позову. Скарлетт! Эй, Скарлетт!» «Мам, я здесь», — сказала Скарлетт. «Можешь не кричать». Она взяла трубку. «Мистер Фрост?» «Скарлетт?» В его голосе слышалось волнение. «Я насчет... А, помнишь, мы обсуждали? Насчет того, что случилось в моем доме». «Передай там своему другу, что я тут обнаружил...» «Э, «Послушай, когда ты сказала, мой друг, это было образное выражение в значении я сама?» «Или речь шла о реальном человеке? Надеюсь, это не слишком личный вопрос?» «Нет, у меня действительно есть друг, который хочет знать», — ответила Скарлетт, умиляясь его формулировке. Ее мать с любопытством на нее взглянула. «Но тогда передай ему, что я кое-что накопал. Не в буквальном смысле, конечно. Скорее, на кое-что наткнулся, хорошенько поискав». Похоже, это довольно важная информация, которую, по всей видимости, скрывали от лишних глаз. Так что не думаю, что нам следует особенно распространяться. В общем, а, я кое-что нашёл. Но что именно? Понимаешь, только не подумай, что я сумасшедший. Насколько я понял, из той семьи были убиты трое. Один из них, полагаю, это был младенец, остался жив. В семье было не трое, а четверо человек. Убили только троих. Ты скажи своему другу, чтобы зашёл ко мне, и я ему всё расскажу». «Я передам», — сказала Скарлетт и повесила трубку. Ее сердце бешено колотилось. Впервые за последние шесть лет Ник спускался по узким каменным ступенькам. Его шаги эхом отдавались в усыпальнице, находившейся внутри холма. Он дошел до самого низа и стал ждать, пока гибель что-нибудь скажет. Он ждал и ждал, но ничего не происходило, ничего не шипело и не двигалось. Он огляделся в темноте, которая не была для него темнотой, поскольку он мог видеть как мёртвое. Затем он подошёл к каменному алтарю, на котором лежали кубок, брошь и каменный нож. Он наклонился и дотронулся до кончика ножа. Он был гораздо острее, чем могло показаться, и Ник порезался. «Это сокровище гибели», — прошипел тройной голос, но в этот раз он был тише, чем раньше, и звучал, будто слегка нерешительно. «Из всех существ», — сказал Ник, — «ты здесь самое древние». Я пришел поговорить с тобой. Мне нужен твой совет. После небольшой паузы он услышал ответ. Ничто не приходит к гибели за советом. Гибель — страж. Гибель ждет. Да знаю я, знаю, но сайлас ушел, а я не знаю, с кем еще можно поговорить об этом. В ответ он не получил ни слова. Ничего, кроме пыльной одинокой тишины. Я просто не понимаю, что мне делать, — признался Ник. Кажется, я наконец-то могу узнать, кто убийца моей семьи и кто хочет убить — меня, но для этого придется покинуть кладбище. Гибель ничего не ответила. Завитки дыма медленно заплетались по стенам комнаты. «Я ведь не боюсь смерти», — сказал Ник. «Но столько дорогих мне людей тратит время и силы, чтобы охранять меня, учить и защищать». И снова лишь тишина. Тогда он сказал. «Я должен сделать это сам». «Да». «Что ж, это все. Извини, что беспокоил и в голове Ника раздался вкратчивый и хитрый шепот. «Гибель оставили здесь, на страже сокровищ, пока не вернется хозяин. Ты наш хозяин?» «Нет», — ответил Ник. Теперь в шипении послышалась надежда. «Тогда будь нашим хозяином». «Боюсь, что нет». «Стань нашим хозяином, и мы навеки окружим тебя своими кольцами. Станешь нашим хозяином, и мы будем защищать и беречь тебя до конца времен. Стань нашим хозяином, и ты не подвергнешься опасностям этого мира». — Но я не ваш хозяин? — Нет. Ник чувствовал, как гибель извивается у него в голове, он услышал. — Тогда найди своё имя. Затем в усыпальнице, и в голове Ника стало пусто. Ник остался один. Ник осторожно, но быстро поднимался по лестнице. Он принял решение, и теперь ему нужно было действовать, пока он не перегорел. На скамейке у часовни его ждала скарлет Ну что? — спросила она. «Я готов. Пойдем», — сказал он, и они вместе направились к воротам кладбища. Дом номер 33 был высоким и тонким, как веретено, в ступенчатом ряду домов. Это был ничем не примечательный дом из красного кирпича. Ник с сомнением посмотрел на него, удивляясь, что тот не вызывает у него никаких воспоминаний, не кажется знакомым или особенным. Это был просто обычный дом. Перед ним была бетонная площадка вместо сада. На обочине была припаркована зеленая мини. Входная дверь когда-то была ярко-голубой, но выцвела от времени и солнца. «Давай», — сказала Скарлетт. Ник постучал. Изнутри послышались шаги, и дверь открылась. Внутри виднелись холл и лестница. В дверном проеме стоял человек в очках, с придевшими серыми волосами. Он посмотрел на них, моргнул и сказал. «Значит, вы есть тот самый таинственный друг, мисс Перкинс. Рад познакомиться». Он взволнованно улыбнулся и протянул гостю руку. «Его зовут Ник», — сказала Скарлетт. «Мик?» «Ник, через «Н», — поправила она. Ник, знакомься, это мистер Фрост». Ник и Фрост обменялись рукопожатием. «У меня там чайник кипит», — сказал мистер Фрост. обменяемся информацией за чашечкой чая. Как вы на это смотрите?» Они поднялись за ним на кухню, где он налил три чашки чая, а затем провел их в маленькую гостиную. Дом тянется вверх. — сказал он. — Туалет на следующем этаже, затем мой кабинет, выше идут спальни, постоянная беготня вверх-вниз, зато помогает оставаться в форме. Они сели на большой ярко-фиолетовый диван, когда я сюда вселился, он уже здесь стоял. И стали пить чай. Скарлетт переживал, что мистер Фрост будет задавать Нику слишком много вопросов, но он ничего не спрашивал. Он выглядел взволнованным, как будто отыскал потерянный надгробие какого-то известного человека и отчаянно хотел поделиться находкой с миром. Он нетерпеливо ерзал на стуле, как будто собирался с духом сообщить им нечто грандиозное, и невозможность тут же выпалить всё, что он знал, причиняла ему физические страдания. "Ну так что же вы там узнали?" спросила Скарлетт. "Ну, ты была права," сказал мистер Фрост. "То есть в этом доме действительно убили троих человека, и это Похоже, что преступление попытались. Но не то, чтобы замолчать, но... Власти как будто закрыли на него глаза. «Я не понимаю», — сказала Скарлетт. «Убийство нельзя замести под ковёр». «Ну это замели», — сказал Фрост. Он сделал глоток чая. «Тут замешаны какие-то очень влиятельные особы. Это единственное объяснение, что же касается младшего ребёнка». «Что с ним?» — спросил Ник. «Он выжил», — сказал Фрост. И «Я в этом уверен, но его даже не пытались искать». — Обычно пропавших младенцев объявляют в национальный розыск, но они... — А... должно быть, они как-то замяли эту тему. — Кто они? — спросил Ник. — Те же люди, которые замешаны в убийстве семьи. — Вам известно что-нибудь еще? — Да, то есть совсем немного, — Фрост осекся. — Прошу прощения, но... — Понимаете, то, что я нашел, слишком невероятно. Скарлетт начала раздражаться. — Ну что это? Что же вы нашли? Фрост смутился. «Ты права, прости. Хранить всё тайне было бы неправильно. Историки ведь ничего не закапывают. Мы всё только откапываем и затем показываем людям». «Да». Он помедлил ещё мгновение, потом сказал. «Я нашёл наверху письмо. Оно было спрятано под расшатавшейся половицей». Он повернулся к Нику. «Молодой человек, я правильно понимаю, что ваш интерес к этой ужасной истории личного характера?» Ник кивнул. «Тогда ни слова больше», — воскликнул мистер фрост вставая. «Пойдёмте». Обратился он к Нику. «А ты подожди здесь», — сказал он скарлет «Пока что мы сами. Сначала я покажу ему, и если он мне позволит, тогда покажу и тебе. Договорились?» «Ну что ж, договорились», — ответила скарлет «Мы ненадолго, правда», — сказал мистер Фрост. «Идемте, юноша». Ник встал и посмотрел на скарлет с беспокойством. «Да все будет хорошо», — сказала она и улыбнулась, изо всех сил стараясь его подбодрить, а я буду ждать вас здесь. Она наблюдала за их тенями, когда они выходили из комнаты и начали подниматься по лестнице. В ней боролись тревога и предвкушение чего-то важного. Ей было интересно, что же там узнает Ник, и она радовалась, что он узнает это первым. Это была его история. Он имел на это полное право. Мистер Фрост вел Ника вверх по лестнице. Пока они поднимались на последний этаж, Ник все время оглядывался, но ничто вокруг не казалось знакомым, и его это очень удивляло. «Нам, а... на самый верх», — сказал мистер Фрост. «Они прошли очередной лестничный пролет». Он добавил. «В общем, можете не отвечать, если не хотите, но...» «А... вы же тот самый мальчик, правильно?» Ник ничего не ответил. «Нам сюда», — сказал мистер Фрост. Он повернул ключ в замке, толкнул дверь, и они вошли в комнату. Это была крошечная комнатка на чердаке со скошенным потолком. Тринадцать лет назад в ней помещалась только детская кроватка. Мужчина и мальчик помещались здесь с трудом. «На самом деле мне просто повезло», — сказал мистер Фрост. «Прямо под носом нашел». Он наклонился и сдвинул вытертый ковер. «Как вы знаете, за что убили всю мою семью?» — спросил Ник. «Сейчас, сейчас все будет», — сказал мистер Фрост. Он потянулся и стал давить на половицу, пока Таня откинулась. «Это была спальня младенца», — сказал он. «Я сейчас покажу». В общем, единственное, что остаётся неизвестным, это кто именно совершил это убийство. Совсем никакой информации, просто ни малейшей зацепки. «Известно, что у него чёрные волосы», — сказал Ник, в комнате, которая когда-то была его детской. «И ещё мы знаем, что его зовут Джек». Мистер Фрост опустил руку в пространство, открывавшееся под половицей. «Прошло почти тринадцать лет», — сказал он. «За это время волосы поредели и посидели». Но ты прав, имя действительно, Джек. Он выпрямился. Рука, которую он вынул из отверстия в полу, теперь держала большой и острый нож. «Пора», — сказал некто Джек. «Пора, мой мальчик. Самое время покончить с этим навсегда». Ник изумленно уставился на него. Казалось, что мистер Фрост был плащом или шляпой, в которой этот человек был одет, а теперь он их сбросил. От дружелюбной наружности не осталось и следа. На его очках и на лезвии ножа вспыхивали блики. Снизу послышался голос Скарлетт. «Мистер Фрост, кто-то стучит в дверь. Открыть им!» Некто Джек отвел взгляд лишь на мгновение, но Ник знал, что другого шанса у него не будет. В тот же момент он растворился так тщательно, как только умел. Некто Джек повернулся туда, где только что стоял Ник, затем обвел глазами комнатку. На его лице ярость боролась с удивлением. Он шагнул в середину комнаты и завертел головой из стороны в сторону, словно старый тигр на охоте. «Ты где-то здесь», — прорычал некто Джек. «Я тебя не ухом чую». За его спиной хлопнула дверь мансарды. Он метнулся к ней, но ключ уже повернулся в замке. Некто Джек повысил голос. «Мы только тянем время. Все равно ты от меня не уйдешь», — кричал он через запертую дверь. «Затем добавил. У нас с тобой еще осталось неоконченное дело». Ник бросился вниз по лестнице, врезаясь в стены, летя чуть ли не кубарем, стараясь быстрее добраться до Скарлетт. «Скарлетт!» — крикнул он, как только увидел ее. «Это он, бежим!» «Кто он? Ты про что?» «Он, Фрост, это Джек, он пытался убить меня только что!» С чердака послышался громкий удар. Некто Джек пытался выбить дверь. Но... Скарлетт не могла осознать то, что только что услышала. Но он же такой хороший. «Нет...» Сказал, не хватая ее за руку и таща за собой вниз по лестнице, он совсем нехороший. Скарлетт распахнула входную дверь. «Добрый вечер, юная леди», — сказал мужчина, стоявший на пороге. «Мы ищем мистера Фроста, я полагаю, это и есть его логово». У него были серебристые белые волосы, и он благоухал одеколонам. «Вы его друзья?» — спросила она. да», — ответил низенький мужчина, который стоял позади. У него были чёрные усики, и он единственный из всех был в шляпе. «Разумеется», — сказал третий, самый молодой из них, высокий блондин нордического вида. «Каждый Джек — его друг», — произнёс последний. Он был широкоплечем, с крупной головой и смуглым лицом, и смахивал на быка. «Онна! Мистер Фрост вышел», — сказала она. «Но его машина здесь?» — возразил мужчина с белыми волосами, а блондин спросил. «Кстати говоря, вы-то кто?» «Он друг моей мамы?» — сказала Скарлетт. Ник, который уже прошел мимо Джеков, отчаянно махал, чтобы она скорее уходила оттуда. Скарлетт произнесла как можно беззаботнее. Он просто выскочил на минутку, на угол, за газеты. Там, на углу, магазин. Она закрылась за собой дверь, обошла мужчин и пошла по улице. «Так куда же вы?» — спросил усатый. «Мне нужно на автобус», — сказала она и, не оглядываясь стала подниматься по холму в сторону автобусной остановки и кладбища. Ник шел рядом с ней. В густеющих сумерках он даже Скарлетт казался призрачным. Как будто он был расплавленным летним воздухом, чем-то нереальным. Точно кроме глаза она видела мальчика, а стоило присмотреться, там были только гонимые ветром листья. — Иди быстрее, — прошептал Ник. — Они смотрят на тебя, но не беги. — А кто они? — тихо спросила Скарлетт. — Я не знаю, — ответил Ник. У меня от них странное чувство, будто они не люди вовсе, я хочу вернуться и послушать, что они будут говорить. — Ну, конечно, люди, кто же ещё? — сказала Скарлетту, скорее шаг, насколько это было вообще возможно, чтобы не сорваться в бег. У неё больше не было уверенности, что Ник идёт рядом с ней. Четверо мужчин стояли у двери дома номер 33. — Ох, и не нравится мне всё это, — сказал мужчина с бычьей шеи Вам что-то не нравится, мистер тар — спросил Седовласый. — Да никому из нас не нравится. Все неправильно, все идет не так. В Кракове проблемы, они не отвечают, а после Мельбурна и Ванкувера, сказал человек с усиками, судя по всему, остались только мы четверо. — Мистер Кейдж, помолчите, прошу вас, — сказал Седовласый. — Я тут думаю, по крайней мере, пытаюсь. — Простите, сэр, — ответил мистер Кейдж, и разгладил свои усы одним пальцем, не снимая перчатки. Он смотрел то на вершину, то на подножье холма и что-то насвистывал сквозь зубы. — По-моему, стоит ее догнать, — сказал мистер Тар, мужчина с бычьей шеей. — А по-моему, господа, вам нужно слушать, что я вам говорю, — сказал седоволосый, — и я просил тишины. Это значит, что должно быть тихо. — Простите, мистер Данди, — сказал блондин. Все замолчали. В тишине они услышали стук, раздававшийся из глубины дома откуда-то сверху. «Я пойду внутрь», — сказал мистер Данди. «Мистер Тар, вы пойдёте со мной. Нимбал и Кетч возьмут девчонку. Верните её сюда». «Живой или мёртвой?» — спросил мистер Кетч, самодовольно, улыбаясь. «Живой, конечно, идиот, ты сказал мистер Данди. «Я хочу знать, что ей известно». «Может, она из этих», — сказал мистер Тар, «которые сделали нас в Ванкувере и в Мельбурне». «Поймайте её», — перебил мистер Данди. «Прямо сейчас». Блондин и шляпа с усами, поспешили на холм. Мистер Данди и мистер Тар стояли у двери дома номер 33. «А ну-ка высади дверь», — приказал мистер Данди. Мистер Тар прислонился плечом к двери и навалился на нее всей своей массой. «Она усилена», — сказал он, — «защищена». «Любой Джек может справиться с тем, что сделал другой Джек», — произнес мистер Данди. Он снял перчатку, приложил руку к двери и что-то пробормотал на языке более древнем, чем даже английский. «Попробуй еще раз», — сказал он. Тар прижался к двери, крякнул и толкнул ее. На этот раз замок поддался, и дверь распахнулась. «Неплохо», — похвалил мистер Данди. Где-то высоко над ними, на самом верху, раздался грохот. На полпути наверха они встретились с Джеком. Мистер Данди улыбнулся ему холодной улыбкой, которая не выражала радушия, зато демонстрировала идеальные зубы. «Здравствуй, Джек Фрост» произнес он, я полагал, что мальчишка у тебя. «Как и было», — ответил некто Джек, но он сбежал. «Снова!» Улыбка Джека Данди стала еще шире, холоднее и идеальнее. Один промах — это ошибка, Джек, второй — это катастрофа. «Мы его поймаем», — сказал некто Джек. «Сегодня все будет кончено». «Очень на это надеюсь», — сказал мистер Данди. «Он на кладбище», — сказал Джек, и вся троица устремилась вниз по лестнице. Некто Джек втянул в себя воздух. Запах мальчишки всё ещё стоял в его ноздрях. Затылок покалывал от предвкушения. Всё повторялось, как много лет назад. Он остановился, чтобы надеть свой чёрный плащ, который выглядел неуместно рядом с твидовым жакетом и бежевым макинтошем мистера Фроста. Входная дверь была открыта. Вечерело. На этот раз некто Джек точно знал, куда идти. Без дальнейшего промедления он вышел из дома и поспешил на холм кладбищу. Когда Скарлетт добралась до кладбища, ворота оказались закрыты. Скарлетт отчаянно потянула их на себя, но их заперли на замок изнутри, когда рядом с ней появился Ник. «Ты знаешь, где ключ?» — спросила она. «Нас на это нет времени», — сказал Ник. «Он подошел вплотную к металлическим прутьям Обними меня». «Что? Просто обхвати меня руками и закрой свои глаза». Скарлетт посмотрела на Ника, словно требуя от него найти другой способ, затем все-таки подошла, крепко обняла его и зажмурилась. Хорошо. Ник прижался к прутьям кладбищенских ворот. Они считались частью кладбища, и он надеялся, что подаренная ему свобода кладбища может хотя бы раз укрыть кого-то еще. И он просочился сквозь прутья, подобно дыму. «Можешь открыть глаза?» — сказал он. Она так и поступила. «А как ты это сделал?» здесь мой дом сказал он, — я здесь много чего могу. Послышался стук подошв по мостовой, и по ту сторону стены появилось двое мужчин. Они принялись трясти ворота, производя страшный грохот. Ку — Ку-ку, — сказал Джек Кетч, и хищно улыбнулся Скарля сквозь прутья. Усы его шевельнулись, как у мультяшного кролика. Вокруг его левого предплечья был намотан черный шелковый шнур. Он дернул его и натянул между руками, будто пробуя на прочность. Затем стал перекатывать его с руки на руку, как будто играл в веревочку. «Иди сюда, лапуля. Все хорошо. Никто тебя не обидит». «Нам просто нужно задать тебе несколько вопросов», — сказал высокий блондин мистер Нимбл. «Мы здесь как официальные лица». Он, несомненно, лгал. «Джеки на все руки были совершенно неофициальной организацией, хотя отдельные Джеки работали в правительстве, в полиции и много где еще». «Бежим». — сприкнул Ник, потянув Скарлетт за руку. Она побежала. — Ты это видел? — спросил Джек, которого они называли Кетч. — Что? — С ней кто-то был, я видел его мальчишка. — Тот самый мальчишка? — переспросил Джек, который ним был Ты «Да откуда, я знаю? Давай, подсади меня. Высокий сложил руки замком. Джек Кетч поставил на них свою ногу в траурном ботинке, оттолкнулся и взобрался на ворота, затем спрыгнул вниз, приземлившись на четвереньке, как лягушка. Затем он поднялся и сказал, «Ты давай другой вход, а я побегу за ними». И он помчался по извилистой дорожке, ведущей на кладбище. «Объясни мне, пожалуйста, что мы сейчас делаем?» — попросила Скарлетт. Ник шел по сумрачному кладбищу довольно быстро, но пока еще не бежал. «В каком смысле? По-моему, тот человек хотел меня убить. Ты видел, как он играл со своим черным шнурком?» «Ну, наверняка хотел. А тот человек, Джек...» Твой мистер Фрост. Он хотел убить меня. И у него нож. Он совсем не мой мистер Фрост, хотя в какой-то степени да. Прости меня. А куда мы? Сперва нужно спрятать тебя в безопасном месте, а потом я разберусь с ними». Вокруг Ника собирались тревожные и напуганные обитатели кладбища. «Ник», — позвал его Кай — «что тут происходит?» «Плохие люди», — сказал Ник. «Хорошо бы кто-нибудь из наших присмотрел за ними». «Мне нужно постоянно знать, где они сейчас находятся, и еще надо спрятать Скарлетт. Есть идеи?» «Может, в склепе-часовне?» — предложил тикерей Поринджер. «Там они будут искать в первую очередь». «Ты вообще с кем говоришь?» — спросила Скарлетт, уставившись на него как на сумасшедшего. Кай Помпей сказал, но ну, можно спрятать ее внутри холма». Ник задумался, «Да, отлично, Скарлетт, помнишь то место, где мы видели синего человека?» Смутно. Там было темно. Помню, что там нечего было бояться. Да, я отведу тебя туда. Они поспешили дальше. Скарлетт видела, что Ник по пути с кем-то разговаривает, но ей были слышны только его реплики. Было похоже, как если бы он говорил по телефону. И это ей напомнило. «Блин, мама же с ума сойдет», — сказала она. «Все, я точно труп». «Нет», — сказал Ник, — «пока еще нет. И не скоро им станешь». Затем он обратился к кому-то другому. Их уже двое? Вместе? Понятно. Они добрались до мавзолеев робишеров Вход под нижним гробом слева, сказал Ник. Если ты услышишь, что кто-то идет, и это буду не я, спускайся вниз до самого конца. Ты сможешь себе посвятить чем-нибудь? Ага, у меня брелок с фонариком. Вот и хорошо. Он открыл дверь мавзолея. И будь осторожна, не упади и все такое. А ты-то куда? Спросил его Скарлетт. — Это мой дом, — сказал Ник, — я собираюсь защитить его. Скарлетт сжала брелок в руке и опустилась на четвереньки. Проход под гробом был довольно узкий, но она протиснулась в отверстие, ведущее внутрь холма, и постаралась вернуть гроб на место. В тусклом свете диодного фонарика она увидела каменные ступеньки. Она встала правее, взялась одной рукой за стену, спустилась на три ступеньки и села, надеясь, что Ник знает, что делает. И она стала просто ждать. Ник спросил. «Где они сейчас?» Ему ответил его отец. «Один идёт по египетской аллее, ищет тебя. Его друг ждёт неподалёку у стены. Трое других сейчас сбираются на стену по мусорным контейнерам». «Как же что Сайлоса нет. Он бы мигом с ними разделался. Или мисс Люпеску?» «Да ты и без них справишься», — сказал мистер Ничей. «А мама где? Следит за теми, кто лезет по стене». Передай ей, что я спрятал Скарлетт за мавзолеем Фробишеров. Пускай она за ней присмотрит, если со мной что-то случится. Ник бежал сквозь темноту кладбища. Единственный путь в северо-западную часть проходил по Египетской аллее. Чтобы туда попасть, пришлось бы пройти мимо невысокого человека с черной шелковой веревкой. Человека, который искал его, чтобы убить. Ему пришлось напомнить тебе. Ты — никто и ничей. Ты — часть этого кладбища. С тобой ничего не случится здесь. Он так спешил на египетскую аллею, что едва не прошел мимо маленького человечка, Джека по прозвищу Кетч. Мужчина почти скрылся в тени. Ник затаил дыхание, растворился настолько глубоко, как только мог, и прошел мимо него, словно облако пыли, поднятое вечерним ветерком. Он прошел всю заросшую зеленью египетскую аллею, а затем усилием воли вновь сделал себя видимым и пнул камушек. Он увидел, как подарка отделилась тень двинулась в его сторону почти так же неслышно, как ходят мертвые. Ник протиснулся сквозь заросли плюща, перекрывавший аллею, и прошел на северо-западную часть кладбища. Он знал, что правильно рассчитал время, и если бы он шел слишком быстро, мужчина потерял бы его. Слишком медленно его настигла бы черная шелковая веревка, которая обмоталась бы вокруг его шеи и лишила бы его воздуха и будущего. Он шумно ломился сквозь заросли плюща, потревожив лесу, одну из многих живших на кладбище, которая бросилась от него в подлесок. А здесь был настоящий лабиринт, состоявший из разбитых надгробий безголовых статуй, деревьев и кустов астролиста, скользких куч полусгнивших осенних листьев. ноник знал этот лабиринт как свои пять пальцев, ведь он играл здесь с тех пор, как научился ходить. Теперь он спешил осторожно переступая с переплетенных корней плюща на камни и на землю. Он чувствовал, что это его кладбище, и что оно само пыталось его спрятать, защитить, скрыть его от чужих глаз. Он же сейчас сопротивлялся этому, стараясь, чтобы его замечали. Он увидел не имею трота и остановился. «Приветствую, юный Ник!» — крикнул поэт. «Я слышу, что кругом царит возбуждение, а ты несешься по этим владениям, подобно комете на небосводе. Что скажешь, добрый Ник?» — Стойте, — сказал Ник, — там, где вы сейчас стоите. Смотрите на дорогу, по которой я пришел. Скажите мне, когда он приблизится. Ник обошел покрытую плечом могилу Карстерса и остановился спиной к своему преследователю. Он громко и тяжело дышал, как будто выдохся от бега. Он ждал. Прошло лишь несколько секунд, но казалось что они длились целую вечность. — Он здесь, приятель, — сказал, не имея труд, — приблизительно в двадцати шагах позади тебя. Джек по прозвищу Кетч видел перед собой мальчика. Он натянул свой черный шелковый шнур, с которым был неразлучен уже много-много лет. За эти годы шнур обнимал за шею очень многих, и никто еще не выходил из этого объятия живым. Он был очень мягким и сильным, и его не было видно даже на рентгене. Усы Кетча двигались, но все остальное было неподвижным. Он заметил свою жертву и теперь боялся ее спугнуть. Он начал бесшумно приближаться к Нику. Мальчик выпрямился. Джек Кетч бросился вперёд. Его до блеска начищенные чёрные туфли практически не производили шума на прошлогодних листьях. «Он приближается», — крикнул, не имея труд. Мальчик повернулся, и Джек Кетч прыгнул прямо на него. Мистер Кетч почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Он хватался за ускользавший от него мир рукой, затянутый в перчатку, но всё глубже и глубже проваливался в старую двадцатифутовую могилу пока не приземлился на гроб мистера Карстерса, раздробив одновременно крышку гроба и собственную лодыжку. «Это первый», — спокойно произнес Ник, хотя чувствовал, что угодно, но только неспокойствие. «Изящное исполнение», — восхитился не имея рот «Я служу Оду. Не хочешь остаться и послушать?» «Сейчас нет времени», — ответил Ник. «Где остальные?» Юфимия Хорсвол сказала. Трое в юго-западной части поднимаются на холм. том Хомсенс добавил, «Есть ещё один, прямо сейчас он обходит часовню. Это тот, который ходил на кладбище весь прошлый месяц, но в нём что-то изменилось. Присмотрите за тем, который в могиле Карстерса, и, пожалуйста, передайте мистеру Карстерсу, что я очень извиняюсь». Он нырнул под ветку сосны и помчался вокруг холма, то по тропинкам, то отталкиваясь от надгробий и перепрыгивая через могилы, чтобы срезать путь. Пробегая мимо старой яблони, он услышал резкий женский голос. Их все еще четверо, каждый убийца, и вряд ли они все так запросто свалятся в могилы. «Привет, Лиза, я думал, ты злишься на меня». «Может, да, а может и нет», — сказала она, так и не проявившись. «Но я не хочу, чтобы они разорвали тебя на кусочки, ни в коем разе». «Ну тогда помоги мне, запута их, сбей их с толку, задержи, ты сможешь это сделать». «И ты снова куда-то побежишь». «Никто и ничей ты можешь просто раствориться и засесть в уютной мамочкиной гробнице, они вовек тебя там не найдут, а потом вернется Сайлест и задаст им...» «Может, вернется, а может и нет», — ответил Ник. «Увидимся под деревом, в который молния ударила». «Я с тобой все еще не разговариваю», — проворчала Лиза Хемсток, гордая, как павлин, и звонкая, как ласточка. «Ну, вообще-то разговариваешь, мы же сейчас говорим. Сейчас критическая ситуация, а потом ни слова». Ник подошел к дубу, в которой двадцать лет назад ударила молния. Сейчас от него оставался только обугленный ствол, пронзающий небо. Его осенила идея, хотя четкого плана действий еще не было. Все зависело от того, сможет ли он вспомнить уроки мисс Люпеску и все, что он видел и слышал в детстве. Эту могилу оказалось найти труднее, чем он ожидал, но все же он ее нашел. Уродливую, перекошенную под странным углом, увенчанную безголовым, испорченным сыростью ангелом напоминающим гигантский гриб. Он дотронулся до нее и ощутил знакомый холод, и только тогда убедился, что это та самая могила. Он сел на нее и сделался полностью видимым. «Ты не растворился», — сказал голос Лизы, — «тебя там кто угодно увидит». «Ну вот и хорошо», — сказал Ник, — «я хочу, чтобы они меня нашли». «Похоже, ты знаешь больше, чем они думают». Поднималась луна. Она была огромной и висела еще довольно низкая. Ник подумал, не будет ли слишком, если он начнет насвистывать. «Я его вижу». К нему мчался мужчина, спотыкаясь на бегу. Следом, не отставая, бежало еще двое. Ник знал, что вокруг собирались и наблюдали мертвые, но заставил себя не обращать на них внимания. Он устроился на уродливой могиле поудобнее, чувствуя себя наживкой в западне. Чувство было не из приятных. Первым к могиле подбежал мужчина, похожий на быка. За ним следовали Седовласый, который раздавал указания, и, наконец, высокий блондин. Ник оставался на месте. Седовласый сказал. «Ага, вот и неуловимый младший Дориан. Восхитительно. Наш Джек Фроз преследует его по всему миру, а он здесь, на том же месте, где Джек оставил его 13 лет назад». Ник сказал. «Он убил мою семью». «Так и есть». «Но почему?» Да какая тебе разница? Тебе уже не с кем будет этим поделиться. Когда и у вас язык не отвалится сказать мне, правда?» У Седовласова вырвался смешок. «Ха! Забавный парнишка! Лучше сам расскажи, как это ты умудрился прожить целых тринадцать лет на кладбище, оставаясь незамеченным?» «Я отвечу на ваш вопрос, если вы ответите на мой». Человек с бычьей шеи рявкнул на него. «Не смей так говорить с мистером Данди!» Тем более в таком тоне, нахоленок. Да я разорву тебя, я сейчас...» Беловолосый сделал еще один шаг к могиле. «Успокойся, Джектор, все в порядке. Ответ за ответ. Мы, я и мои друзья, являемся членами братства, известного как Джеки на все руки. У нас еще много других имен. Наша история уходит вглубь веков. Мы знаем, мы помним вещи, которые остальные люди уже позабыли. Древние знания». Ник сказал волшебство или какая-то древняя магия. Но можно и так сказать, особый вид. Есть такая магия, которая берется из смерти, что-то покидает этот мир, а что-то приходит взамен. И что же, ради этого вы убили мою семью? Ради магической силы? Это же смешно. Нет, мы убивали вас, чтобы защититься. Давным-давно дело было в Египте, в эпоху пирамид. Один из нас предсказал, что в будущем родится ребенок, который будет жить на границе между живыми и мертвыми и «Если этот ребенок вырастет, он положит конец нашему ордену и всему, что мы делаем. Наши люди умели составлять гороскопы еще раньше, чем Лондон стал деревней. Мы знали о вашей семье, когда новый Амстердам еще не стал Нью-Йорком. И мы отправили к тебе того, кто был, как нам казалось, самым лучшим, самым быстрым, самым опасным из всех Джеков. Мы хотели удержать удачу на своей стороне, чтобы установленный порядок сохранился еще на пять тысяч лет. Но Джек не справился». Ник посмотрел на всех троих. «И где же он сам? Почему он не с вами?» Блондин сказал. «Да мы и без него разберемся. У нашего Джека Фроста отличный нюх. Он идет по следу твоей подружки. Нельзя оставлять свидетелей, особенно в таком деле». Ник подался вперед и запустил руки в сорную траву, разрушившуюся на запущенной могиле. Он сказал. «Ну что ж, давайте, хватайте меня». Блондин улыбнулся, человек с бычьей шеей ринулся вперёд, и да, даже мистер Данди подошёл на несколько шагов. Ник закопался пальцами в траву ещё поглубже, оскалился и произнёс три слова на языке, который был древним ещё до рождения синего человека. «Скай, Фэй, Кавага». И он открыл упырь врата. Могила распахнулась, словно люк. В глубокой дыре под крышкой Ник увидел тьму, наполненную сияющими огнями. Человек с бычьей шеей, мистер Тар, оказался на краю этой пропасти, не успел остановиться и потрясенный полетел во тьму. Мистер Нимбл бросился к Нику с вытянутыми руками, стараясь перепрыгнуть через дыру. На мгновение он завис в воздухе над могилой, а затем его засосало в бездну под упырь вратами. Мистер Данди стоял на краю упырь врат на каменной губке и смотрел вниз в темноту. Затем он поднял глаза на Ника и улыбнулся своими тонкими губами. «Я не знаю, что ты только что сделал», — произнёс мистер Данди, — но это не сработало. Он вытащил из кармана свою руку, затянутую в перчатку. В руки был пистолет. Он был направлен прямо на Ника. «Мне бы следовало сделать это ещё тринадцать лет назад», — произнёс мистер Данди. «Никому нельзя доверять. Если дело важное, надо делать его самому». Сухой и горячий ветер поднялся из упы и врат, неся с собой песок и прах. ник сказал Там внизу пустыня. Вода там есть, но ее нужно искать. Есть и еда, если поискать еще получше. Но только не ссорьтесь с ночными призраками. Держитесь подальше от Упырхейма. Упыри могут высосать ваши воспоминания и сделать вас одним из них. А могут подождать, пока вы сгниете, чтобы вас сожрать. Так или иначе, вас ждет участь получше. Пистолет не колыхнулся. Мистер Данди спросил. «Ты о чем это?» Ник обвел рукой кладбище. «О них!» — последовал ответ. Мистер Данди проследил взглядом направление, в котором указывал мальчик, и этого мига хватило, чтобы Ник растворился. Глаза мистера Данди забегали туда-сюда, но Нику уже не было у разбитой статуи. Из отверстия послышался чей-то крик, напоминавший одинокий стон ночной птицы. Мистер Данди снова оглянулся, наморщив лоб и дрожа от ярости. «Где ты?» — прорычал он, не понимая, как лучше поступить. «Дьявол, тебя подери, где ты!» Ему показалось, что кто-то сказал. Упырь врата создан, чтобы их открывали, а затем закрывали. Нельзя оставлять их открытыми, они жаждут закрыться. Край бездны задрожал. Мистер Данди однажды перерыл землетрясение, дело было в Бангладеше. Сейчас земля точно так же затряслась и ушла из-под его ног, и он бы неминуемо упал в бездну, если бы не успел крепко схватиться за перекошенное надгробие. Он не знал, что ждало его внизу, и не хотел этого знать. Земля продолжала дрожать, и надгробие начало постепенно двигаться к краю могилы под весом мистера Данди. Он поднял взгляд. Мальчик стоял там и с интересом за ним наблюдал. «Сейчас я закрою врата», — сообщил он. «Мне кажется, если вы так и будете держаться за эту штуку, то они вас раздавят. А может, поглотят и сделают частью себя. Я точно не знаю» но я даю вам шанс, которого вы не дали моей семье. Дрожь усилилась. Мистер денди посмотрел серые глаза мальчика и выругался, а затем сказал. «Ты никогда от нас не избавишься. Мы Джеки на все руки, мы повсюду. Это не конец». «Для кого как?» — ответил Ник. «Это конец для твоего рода племени и всего, что вам дорого, как и предсказал ваш человек в Египте. Вы же не убили меня?» А значит, вы были повсюду, но теперь вам конец. Его вдруг осенило. Вот чем занимается Сайлос. Вот, значит, где он пропадает. Выражение лица мистера Данди безо всяких слов подтвердило все его предположения. Если мистер денди что-то и собирался ответить Нику, то вот он об этом не узнал, потому что в тот самый момент мистер Данди отпустил надгробие и медленно улетел в пастью пырь врат. Ник произнес. «Вакхрадос. Упырь врата снова превратились в обычную могилу. Кто-то потянул Ник из -за рукав. Он обернулся. На него смотрел Фортин Брасбартлби. Ник — человек, что у часовни околачивался, он поднимается. Некто Джек следовал своему обонянию. Он отстал от других не в последнюю очередь, потому что запах колонны Джека Данди ощутимо мешал учуять что-либо еще, и тем самым осложнял ему поиск. Он не чувствовал здесь мальчика. Его запах сливался с кладбищем. Зато девчонка пахла домом своей матери, каплей духов, которую прыснула себе на шею утром перед школой. Она к тому же пахла, как пахнет жертва, потом и страхом. Так думал Джек, раскладывал воздух на составляющие. Где бы ни была девчонка, там же рано или поздно, кажется, и мальчишка. Он сомкнул пальцы на рукоятке ножа, поднимаясь по холму. Дойдя почти до вершины, он вдруг понял, что Джек, Данди и остальные погибли. Это была всего лишь догадка, но он почувствовал, что это правда. «Вот и отлично», — подумал он, — «свято место пусто не бывает. Его карьера в Орде не зашла в тупик, когда он не справился с заданием вырезать все семейство Дорианов. С тех пор ему никто больше не доверял. Но скоро все будет по-другому». На вершине холма некто Джек внезапно потерял след ее запаха. Это означало, что она где-то рядом. Он сделал несколько шагов назад и без труда вновь уловил шлейф ее духов рядом с небольшим мавзолеем. Его железная дверь была закрыта, он потянул ее на себя, и она распахнулась. Запах стал сильнее, и в нем отчетливо читался страх. Джек принялся поочередно стаскивать с полок гробы. Они падали и сотрясали старый деревянный пол, рассыпая свое содержимое. Нет, вряд ли девчонка прячется в одном из них. Но где же тогда? Джек ощупал стену и обнаружил, что она сплошная. Тогда он встал на четвереньки, оттащил последний гроб с его места и запустил руку в пространство за ним. Там оказался лаз. «Скарлетт!» — позвал он, пытаясь вспомнить, как именно он называл ее, когда был мистером Фростом, но эту часть себя он безвозвратно потерял. Теперь он был просто некто Джек, и больше никто. Он протиснулся в лаз. Когда Скарлетт услышала грохот наверху, она стала осторожно спускаться по ступенькам, держась правой рукой за стену, а левой держа включенный фонарик. Его света как раз хватало, чтобы видеть, куда наступать. Она добралась до низа лестницы и с колотящимся сердцем вошла в усыпальницу. Ей было страшно. Она боялась мистера Фроста и его жутких приятелей, боялась этой усыпальницы и того, что в ней крылось. А если быть до конца частной с собой, она также немного боялась и Ника. Он уже не был тихим загадочным мальчиком из ее детства, он стал кем-то новым и не вполне человеком. Она бы пыталась представить, о чем сейчас могла думать ее мать. Наверное, она названивает мистеру Фросту, чтобы спросить, когда скарлет вернется домой. скарлет подумала, если я выберусь отсюда живой, я точно заставлю ее купить мне телефон. Это уму непостижимо, я последняя в классе у кого нет мобильника. Затем она подумала, что очень соскучилась по маме. Она не представляла, что люди умеют двигаться столь бесшумно в полной темноте. Внезапно чья-то рука в перчатке закрыла ее рот, и голос, едва различимо похожий на мистера Фроста, — холодно произнес. «Будешь рыпаться цели пошевелишь хоть пальцем, перережу тебе глотку, и кивни, если поняла». Скорлетт кивнула. Ник увидел беспорядок в мавзолее Фробишеров, наваленные гробы с рассыпавшимся по полусодержимым. Там было множество фробишеров и несколько петиферов все в разной степени потрясения и оцепенения. «Он уже внизу», — сказал Эфраим. «Спасибо», — сказал Ник. Он пролез сквозь дыру внутрь холма и стал спускаться по ступенькам. Ник видел, как видят мертвые. Он различал и ступени, и помещения внизу. Уже на полпути он смог разглядеть, что Джек держит скарлет, заловив ее руку за спину и прижав к ее шее огромный хищный нож для свежевания. Некто-Джек посмотрел в темноту. «Здорово, парень», — сказал он. Ник промолчал. Он старательно растворился и сделал еще один шаг. «Ты думаешь, что я не вижу тебя?» — произнес некто-Джек. «И ты прав. Но я чувствую твой страх. И я слышу, как ты движешься и дышишь. А теперь, когда я знаю про твой фокус с исчезновением, я тебя еще и чувствую». «Давай, скажи что-нибудь, так, чтобы я услышал, иначе я начну кромсать эту девчонку на кусочки. Я понятно говорю?» «Да», — отозвался Ник, и его голос разлетелся эхом по всей усыпальнице. «Понятно. Ну вот и хорошо», — сказал Джек. «А теперь спускайся сюда, мы поговорим». Ник начал спускаться и попытался сконцентрироваться на страхе, на растущем чувстве паники, чтобы превратить ужас во что-нибудь осязаемое. «Хватит». — крикнул некто Джек. — Не знаю, что ты опять там колдуешь, но прекрати. Ник прекратил. Джек продолжил. — Думаешь, что твои поколдушки на меня подействуют? Ты хотя бы представляешь, кто я такой? Ник сказал. — Ты, Джек, ты убил мою семью, и лучше бы ты меня убил. Джек приподнял бровь и переспросил. — Для кого это лучше бы? — А ты не понял? Старик сказал, что если я успею стать взрослым, то ваш орден развалится. И вот я вырос. Так что ты провалил дело, ты проиграл. Мой орден возник еще до Вавилона, ему ничто не угрожает. Значит, они тебе ничего не рассказывали? Ник теперь стоял в пяти шагах от убийцы. Те четверо, они были последними Джеками. Как там? Краков, Ванкувер, Мельбурн, все пропало. Скарлетт сказала, Ник, пожалуйста, пускай он меня отпустит. Не волнуйся, спокойно сказал Ник, хотя спокойствие далось ему нелегко. Затем он снова обратился к Джеку. «Тебе ведь нет никакого смысла вредить ей или убивать меня?» «Как и не понимаешь, не существует теперь вашего ордена Джеков на все руки, его больше попросту нет». Джек задумчиво кивнул. «Если это правда, я теперь Джек сам по себе, то у меня отличный повод убить вас обоих». Ник промолчал. «Гордыня — дело такое», — продолжил Джек. «Я люблю гордиться своей работой». Для этого ее необходимо доводить до конца». Затем он вдруг сказал. «Что ты делаешь?» Волосы на затылке Ника зашевелились, он почувствовал, как по усыпальнице извиваются дымные кольца. Он сказал. «Ничего, это не я, это гибель. Она сторожит сокровище которое здесь находится». «Ты давай не ври мне?» Скарлетт сказала. «А он и не врет, это правда». Джек сказал. «Сокровище в усыпальнице? Правда». Да прекрати мне. Гибель хранит сокровище для хозяина. «Кто это?» — спросил некто Джек, озираясь. «Расслышал?» — удивился Ник. «Расслышал?» — отозвался Джек. Скарлетт сказала. «Я ничего не слышу». «Некто Джек спросил. Что это за место, парень? Где мы?» Ник не успел ответить, потому что заговорила гибель. Ее голос эхом отражался от стен. Это место, где сокровище, это место, где сила, это место, где гибель на страже ждет возвращения хозяина. Ник позвал. Эй, Джек! Джек! Некто Джек наклонил голову набок и посмотрел на него. Приятно слышать свое имя из твоих уст, мальчик, если бы ты произнес его раньше, мне было бы проще тебя найти. Джек, как меня звали, как меня называли в семье? «Какая теперь тебе разница?» Ник ответил. «Гибель сказала мне найти свое имя, как меня зовут?» Джек сказал. «Ну дай-ка вспомнить, может быть, Питер или Пол или Родерик? Тебе бы пошло имя Родерик, а может быть, ты был Стивеном, он явно издевался». «Можешь рассказать, ведь ты все равно меня убьешь», — сказал Ник. Джек в темноте пожал плечами и кивнул, как бы подтверждая, что это само собой разумеется. «Я хочу, чтобы ты отпустил ее», — сказал Ник. «Отпусти, скарлет Джек сощурился, всматриваясь в темноту, затем ответил. «Это там алтарь, да?» «Наверное. Брошь, кинжал и чаша». Он улыбался. Ник видел эту улыбку, странную, восторженную, совершенно неуместную на этом лице улыбку человека, которого только что осенило. скарлет ничего не видела, кроме темноты, которая застилала ей глаза, но тоже услышала восторг в голосе Джека. Некто Джек сказал. «Значит, братство распалось, и собрания больше нет. Но если Джеков на все руки больше нет, и остался я один, то что с того? Я могу основать новое братство, сильнее прежнего?» «Сила!» — отозвалась гибель. «Отлично!» — произнес некто Джек. «Да вы только посмотрите! Мы находимся в месте, который мои братья искали тысячи лет, и все готово для церемонии. Воле-неволе поверишь в провидение, разве нет?» А может, это воплощение молит всех Джеков, что были до нас, чтобы в самый черный день мы вот таким вот образом все возродились? Ник чувствовал, как гибель вслушивается в то, что говорил Джек. В пальницы нарастал шорох восторга. Некто Джек сказал. — Сейчас я протяну руку, мальчик. скарлет мой нож по-прежнему твоего горла, так что не вздумай рыпаться, когда я перестану тебя держать. — Мальчик, ты вложишь в мою руку чашу, кинжал и брошь. «Сокровище гибели!» — прошептало трехголосое существо. «Он всегда возвращается. Мы ждем хозяина». Ник наклонился, взял с алтаря предметы и вложил их в раскрытую руку Джека. Джек улыбнулся. «Скарлет, сейчас я тебя отпущу. Когда я уберу нож, ты должна лечь лицом вниз на пол и положить руки на голову. Пошевелишься ли попробуешь бежать, и твоя смерть будет болезненной. Поняла меня?» Во рту у неё пересохло. Она сглотнула и сделала неуверенный шаг вперёд. Её правая рука, которую Джек заломил ей за спину, теперь затекла. Она не чувствовала ничего ниже плеча. Она легла, положив щёку на плотно утрамбованную землю. «Мы трупы», — подумала она, — и это была уже спокойная мысль, без страха и отчаяния. И казалось будто всё это происходит с какими-то другими людьми. Точно она смотрит какой-то фильм, в котором сюрреалистический сюжет внезапно превратился в триллер «Убийство во мгле». Она расслышала, как Джек хватает Ника. Голос Ника произнес. «Отпусти ее». «Некто, Джек сказал. Если сделаешь все, как я скажу, то я не убью ее, даже пальцем не трону. Я тебе не верю, она же тебя видела и сможет узнать». «Нет», — уверенно сказал Джек. «Не сможет». Затем, после недолгой паузы, он с заметным восхищением произнес. Подумать только. Десять тысяч лет прошло, а кинжал все еще острый. Мальчик, иди и встань на колени перед алтарем один. Руки держать за спиной. Давай. «Мы так долго ждем», — сказала гибель, но Скарлетт услышала только шорох, как будто нечто огромное извивалось по полу. Джек, который все расслышал, спросил. «Хочешь узнать свое имя, мальчик, прежде чем я пролью твою кровь на алтаре?» Ник почувствовал, как холодный нож коснулся его шеи, и в этот миг он вдруг понял, все замедлилось, все стало ясным. «Я знаю свое имя», — сказал он. «Я никто и ничей. Так меня зовут». Он встал на колени на холодный пол алтаря. Теперь ему все казалось простым. «Гибель», — позвал он. «Ты все еще ждешь хозяина?» «Гибель хранит сокровища до возвращения хозяина». «Что ж», — сказал Ник. Разве ты, наконец, не обрела хозяина, которого ждала? Он почувствовал, как гибель извивается и растет, скрипя как тысячу мертвых веток, словно в усыпальнице шевелится нечто массивное и змееподобное. И тогда Ник впервые увидел гибель. Впоследствии он никому не смог бы рассказать, что именно он увидел. Она была огромна. Да, у нее было тело гигантской змеи. Да, но что там было вместо головы? Их было три. Три. Три головы, три шеи. Лица были мертвы, как будто это были маски, склеенные из трупов людей и животных. И эти маски были покрыты синими узорами, придававшие мертвым лицам окончательно чудовищный вид. Лица гибели стали виться вокруг Джека, как щупальца, будто собираясь то ли схватить его, то ли погладить. «Что происходит?» — спросил Джек. «Что это? Что оно делает?» «Это гибель. Она охраняет это место». «Она хозяина, который прикажет ей, что делать дальше», — ответил Дик. Джек подбросил каменный нож в руке. «Красота», — сказал он сам себе. но «Ну, разумеется, она ждала меня. Очевидно, что я и есть её новый хозяин». Гибель обвела своими кольцами усыпальницу. «Хозяин?» — звала она словно собаку, уставшая от терпеливого ожидания. «Хозяин», — повторила она, словно пробуя слово на вкус, — И оно оказалось вкусным, так что гибель повторил его со вздохом радости и облегчения. Хозяин. Джек посмотрел на Ника. «Тринадцать лет назад я упустил тебя, и вот мы снова встретились. Конец одного ордена и начало другого. Прощай, мальчик». Одной рукой он опустил нож к его горлу, в другой он держал кубок. «Ник», — сказал Ник. «Не мальчик, а Ник». Он повысил голос. «Гибель». Позвал он. «Что ты будешь делать с новым хозяином?» Гибель вздохнула. «Защищать его до конца времен. Гибель навеки сожмет хозяина в своих кольцах и спасет от опасности мира». «Ну так спаси его», — сказал Ник. «Прямо сейчас». «Я твой хозяин», — сказал Джек. «Ты будешь мне повиноваться». Гибель ждала так долго. Победно воскликнули три голоса гибели. «Так долго». Она стала сжиматься вокруг Джека огромными ленивыми кольцами. Некто Джек уронил чашу. Теперь у него было по ножу в каждой руке. В одной каменной, в другой с черной костяной рукояткой. Он закричал. «Уйди, не трогай меня, не приближайся». Он взмахнул ножом, но гибель уже обвелась вокруг него и одним сокрушительным движением замкнула свои кольца. Ник бросился к Скарлетт и помог ей подняться. «Я хочу это видеть», — сказала она. «Хочу увидеть, что здесь происходит!» Она достала брелок с фонариком и включила его. Скарлетт увидела не то же самое, что видел Ник. Она, к счастью, для себя не видела гибель. Зато она видела Джека и ужас, застывший на его лице. Похожее выражение она как-то видела на лице мистера Фроста. Этот ужас вновь превратил его в милого дядьку, который когда-то подвез ее домой. Он парил в воздухе. Сперва в пяти, затем в десяти футах над полом, яростно размахивая двумя ножами в тщетных попытках вонзить их в нечто, чего даже не видел. Невидимая сила подняла мистера Фроста, Джека или кем он там был, и увлекала все дальше от них, пока он не оказался распростертом на противоположной стене усыпальницы, беспомощно дергая руками и ногами. Скарлетт показалось, что его втягивало в стену, точно скала хотела его поглотить. Вскоре от него не осталось ничего, кроме лица, которое отчаянно умолило Ника отозвать чудовище, спасти его, пожалуйста, пожалуйста. Затем лицо тоже исчезло в стене, и голос умолк. Ник подошел к каменному алтарю. Он поднял с земли каменный кинжал, чашу и брошь и вернул их на место. Черный металлический нож он трогать не стал. Скарлетт сказала, «Ты же говорил, что гибель никому не может причинить вреда. Я думала она умеет только пугать. — Да, — сказал Ник, — но ей нужен был хозяин, чтобы его защищать. Она сама так сказала. — То есть ты знал? Знал, что так выйдет? — Да, я на это надеялся. Он помог ей подняться по ступенькам и выйдя в распотрошенный мавзолей Фробишеров. — Я здесь потом приберусь, — обыденно произнес Ник. Скарли старалась не смотреть на разбросанные по полу останки. Они вышли на кладбище. Скарлетт глухим голосом повторила. «Ты знал, что так выйдет?» На этот раз Ник ничего не ответил. Она смотрела на него, словно не понимая, кто перед ней стоит. «Ты все знал, что гибель заберет его. Ты поэтому меня там спрятал, да? Чтобы я была приманкой?» «Но все не совсем так», — сказал Ник. Затем добавил. «Смотри, мы ведь живы. Все позади. И он больше нам не страшен». Скарлетт чувствовала, как в ней поднимаются гнев и ярость. Страх прошел, теперь ей хотелось кричать и ругаться, но она подавила это желание. «А что с остальными? Ты их тоже убил?» «Я вообще никого не убивал. Но ну, так где же они?» «Один на дне глубокой могилы со сломанной ногой. Трое остальных? Ну, очень далеко отсюда.» Это их не убил?» «Конечно нет», — сказал Ник. «Это же мой дом. Зачем мне надо, чтобы они болтались тут вечно?» Затем он добавил, «Послушай, теперь все в порядке, я с ними разделался». Скарлетт отшатнулась от него и сказала, «Ты не человек, люди так себя не ведут, ты не лучше их, ты чудовище». Ник почувствовал, что кровь отхлынула от его лица. «После всего, что пришлось пережить этой ночью всего, что случилось, это оказалось труднее всего принять». «Нет», — сказал он, — «все совсем не так». Скарлетт попятилась. Она сделала шаг назад, затем другой, и хотела броситься бежать, повернуться и бежать прочь, без оглядки, по залитому лунным светом кладбищу. Но в этот миг высокий мужчина в черном бархате взял ее за руку. Он сказал, «Боюсь, что вы несправедливы, Книку. Однако для вас, несомненно, будет лучше обо всем позабыть. Давайте-ка пройдемся и побеседуем о событиях последних нескольких дней, чтобы выяснить, о чем следует помнить, а о чем лучше бы и не вспоминать никогда». Сайлос, — попросил Ник, — не надо, не заставляй ее забыть меня. Но так будет безопаснее, — просто сказал Сайлос, — и для нее, и для всех нас. разве у меня что нет права голоса?» — спросила Скарлетт. Сайлос ничего не ответил. Ник шагнул к Скарлетт. «Послушай, все закончилось. Я знаю, что это было ужасно, но мы же это сделали, ты и я. И мы их победили». Ее голова мелко дрожала, словно отрицая все, что она видела и все, что пришлось пережить. Она посмотрела на Сайлоса. «Я очень хочу домой. Пожалуйста». сайлас кивнул. Они с девочкой пошли вниз по дорожке, которая уводила прочь с кладбища. Ник смотрел им вслед, надеясь, что Скарлетт оглянется, улыбнется на прощание или хотя бы посмотрит на него без этого страха в глазах. Но Скарлетт даже не обернулась. Она просто ушла. Ник вернулся в мавзолей. Нужно было чем-то себя занять, и он начал поднимать сваленные гробы, убирать останки и беспорядочно вываленные кости. Он вконец расстроился, обнаружив, что никто из многочисленных фробишеров и петтиферов, собравшихся поглазеть на уборку, не знал, какие кости куда нужно складывать. Скарлетт привел домой какой-то мужчина впоследствии ее мать не могла точно вспомнить о чем они говорили кроме того что к ее огромному огорчению милый джек фрост был вынужден срочно уехать из города. они беседовали сидя на кухне про жизнь и мечты и к концу разговора мать Скарлетт каким то образом пришла к выводу что лучше бы им вернуться в глазго Скарлетт будет счастливо жить поближе к отцу и снова встретиться со своими старыми друзьями когда сайос ушел мать и дочь продолжили обсуждать на кухне переезд в шотландию и нуна пообещала скарлет купить ей телефон они уже практически не помнили что к ним приходил сайлас и его это вполне устраивало вернувшись на кладбище сайлас нашел ником в амфитеатре в обелиска он сидел с застывшим лицом как она я забрал все ее воспоминания сказал сайлас они вернутся в глазго у нее там друзья как ты мог заставить ее забыть меня «Люди не хотят помнить о невозможном, без этой памяти им спокойнее живется», — объяснил Сайлос. «Она мне нравилась», — сказал Ник. «Мне жаль». Ник хотел улыбнуться, но не смог. «Те люди, они говорили о том, что потерпели поражение в Кракове и Мельбурне и Ванкувере, это из-за тебя, верно?» «Я был не один», — сказал Сайлос. Мисс Люпеску, увидев выражение лица наставника, он тут же добавил, «С ней все хорошо». Сайлас покачал головой. На мгновение его лицо сделалось таким, что Нику трудно было на него смотреть. «Она отважно сражалась. Она сражалась за тебя, Ник». «Гибель забрала Джека», — сказал Ник. «Еще троих засосало в упырь врата, и еще один ранен, но жив он на дне могилы Карсерса». «Это последний из Джеков», — сказал Сайлас. «Мне нужно успеть поговорить с ним до рассвета». На кладбище дул холодный ветер, но ни мальчик, ни мужчина не замечали его. «Она меня испугалась», — сказал Ник. «Да. Но почему? Ведь я спас ей жизнь, я не злой человек, я такой же, как она, живой!» Потом он спросил. «Расскажи, как погибла мисс Люпеску?» «Как герой», — сказал Сайлос, — «сражаясь, защищая других!» Глаза Ника потемнели. «Ты мог бы принести ее сюда, похоронить ее здесь, тогда мы с ней могли бы разговаривать!» «Это было невозможно», — сказал Сайлос. Ник почувствовал жжение в глазах. «Она называла меня Нимини», — сказал он. «Больше никто меня так не назовет». «Может, сходим купим тебе еды?» — предложил Сайлос. «Вдвоем? Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой, вышел с кладбища? Но ведь никто больше не пытается убить тебя, по крайней мере сейчас. Они много чего больше не будут пытаться делать, так что пойдем. Чего тебе хочется?» Ник хотел сказать, что не голоден, но это было бы неправдой. Его подташнивало, у него кружилась голова, и он был порядком изможден. «Может, пиццу?» — предложил он. Они пошли через кладбище прямо к воротам. По пути Ник видел обитателей кладбища, которые молча пропускали мальчика и его наставника. Они просто наблюдали. Ник пытался сказать им спасибо за помощь, выразить свою благодарность, но мертвые ничего не говорили. Огни пиццерии были яркими, слишком яркими для Ника. Они с Сайлосом сидели в глубине, и Сайлос показывал ему, как пользоваться меню и как заказывать еду. Сайлос заказал для себя стакан воды и немного салата. Он ковырялся в нем вилкой, которую так ни разу и не поднес к губам. Ник увлеченно ел пиццу руками. Он не задавал вопросов. Сайлос все расскажет, когда придет время, или не расскажет. Сайлос сказал. мы знали о них «О Джеках. Очень-очень давно. Но видели только результаты их деятельности. Мы подозревали, что за этим стоит какая-то организация, но они слишком хорошо скрывались. А потом они пришли за тобой и убили твою семью. Тогда постепенно я напал на их след». «Вы это ты и мисс Люпеску?» — спросил Ник. «Мы. И другие вроде нас». «Стражи чести», — сказал Ник. «Где ты это услышал?» — спросил Сайлас. «Неважно. Как говорится, от детей ничего не утаить. Да, стражи чести». Сэлла взял свой стакан с водой. Он поднес стакан к рту, намочил губы и поставил стакан обратно, на черную столешницу. Поверхность стола была почти зеркальной. Если бы кто-нибудь обратил на это внимание, то заметил бы, что высокий человек в ней не отражается. «Ладно, значит, с этим покончено. Со всем этим», — сказал Ник. «Ты останешься?» «Я дал слово», — сказал Сайлос, «что буду здесь, пока ты не вырастешь». «Я уже вырос», — сказал Ник. «Нет», — сказал ему Сайлос. «Почти, но пока еще нет». Он положил на стол десятифунтовую купюру. «Девочка», — сказал Ник, скарлет Сайлос, почему она меня так испугалась?» Но Сайлос ничего не ответил, и вопрос повис в воздухе. Мужчины и юноши вышли из ярко освещенной пиццерии в их темноту, и вскоре ночь поглотила их.